частяков и А. Ошибка. Файл не найден. один А что, другого отеля не было? Нет, не было. По условиям принимающей стороны, в списке обязательных требований было проживание именно в этом отеле. Невозмутимо ответил мне секретарь, а потом с нескрываемым возмущением она продолжила. И если честно, я совсем не понимаю, чем вам не нравится четырехзвездочный дельфин, Сансаныч. Девушка была из новеньких, поэтому я не стал гнуть свое и лишь добавил. Был у меня однажды опыт проживания в отеле с таким же названием, и смею заметить, воспоминания о полученных острых ощущениях хватит на всю жизнь. Чтоб, привидения спать не давали? Перевела мяч на мою половину поля остроумная девчонка, «Чем теперь явно гордилась?» «Ты даже не представляешь, насколько близка к истине», — серьезно ответил я и продолжил, меняя тему. «А я смотрю, ты быстро осваиваешься». Не дожидаясь ответа и смирившись со своей участью, я уже было хотел покинуть кабинет помощника-руководителя, однако у самой двери вновь обернулся к секретарю. «И последний вопрос». «Можешь глянуть, этот нижегородский дельфин имеет какое-нибудь отношение к одноименному отелю на Черноморском побережье?» Не прошло и минуты, как в меня вонзилась ее короткая «да», но заметив, что я все еще здесь и жду продолжения, она нехотя добавила. «Это одна сеть отелей. Сто лет назад своей роскошью гремели на весь Союз». «Вот блин», — подумал я, покидая кабинет. Вылет завтра в 17.10. Очень странная намечалась у меня командировка. Уже два года, как я работал директором по маркетингу задыхающейся компании «Воздух Рок» в студии, специализирующейся на разработке и дизайне компьютерных игр. Два дня назад шеф вызвал меня в свой кабинет, чтобы объявить, что мы приглашены на встречу с представителями умершего 10 лет назад отечественного гиганта цифровой индустрии под названием «Мэднес, стой!» «Но они же разорились», — возразил я исполнительному директору, глядя, как земноводная черепаха по кличке Консоль зыркнула на меня и с головой забралась в панцирь. «Я всегда восхищался ее террариумом и могу с уверенностью утверждать, что директорская рептилия проживает в лучших условиях, чем я». «Все так думали, а оказывается, нет». Ушли в тень для создания игр нового поколения. По их словам, сейчас они готовы к триумфальному возвращению и релизу своего нового детища. Пытались произвести на меня впечатление. Если коротко, суть нашего телефонного разговора свелась к тому, что для вывода революционного продукта на рынок им нужна дочерняя компания, и они думают о приобретении нашей. В сегодняшнем положении дел я бы скромно назвал это Неплохим вариантом для нас, чтобы выжить. Третьей неудачи нам не пережить. Он задумался, постукивая ручкой о стол. Мне казалось, что темно-зеленый Паркер в его руке отлично гармонировал с панцирем его присмыкающегося любимчика. Странно, но на первую встречу хотели именно тебя. Меня? Я, конечно, был далеко не последним человеком в компании, и опыт в сфере рекламы и пиара у меня имелся достаточно большой. Однако из руководящего состава воздуха я был самым новым человеком. И именно поэтому выбор кандидатуры для первичных переговоров так меня удивил. Да, и я не возражал. График у всех плотный, тебе проще вырваться. Поезжай, оцени перспективы их нового симулятора, хотя у меня нет сомнений в способности Madness Toy создавать шедевры. Вспомнить хотя бы нашумевший проект Silent Space. «Ага, а провальную дополненную реальность вспомнить не хотите?» Я бесцеремонно перебил босса, стремительно низводя его на грешную землю. «Да-да, с этого и началось их падение. Идея-то была неплоха, просто рынок был к этому не готов. Ладно, я понял твой настрой и сам стараюсь многого от этой встречи не ждать, однако от предложения я не отказался. Поезжай в Нижний Новгород, Сансаныч, вернешься и доложишь. Там решим». Только помни, что они, возможно, наша единственная надежда на выживание. Напутствовал меня шеф, и по этому напутствию я понял, что решение им уже принято, вне зависимости от итогов моей поездки. От этих горестных мыслей меня отвлекла убегающая из кастрюли вермишель. Я поднялся, убавил температуру нагрева и перемешал макароны. Впрочем, возможно, шеф и прав. Мне стоило бы поумерить свой заложенный природой чрезмерный скепсис и взглянуть на ситуацию иначе. Ведь как бы я ни старался преуспеть в рекламной поддержке нашего Фантастик Сокер, продавался он чертовски плохо. Примерно как русско-румынский разговорник или как Серхио Рамос на закате своей карьеры. Если второй никому не нужен за такие огромные деньги, то первый, в принципе, никому не нужен и бесплатно. Я встал на весы. Удовлетворенный увиденным и все еще озадаченный судьбой румынского словаря и испанского защитника, взял чистую салфетку, подошел к Гомеру и начал натирать ему шевелюру. «Всегда, когда мной овладевают смешанные чувства, я подсаживаюсь к журнальному столику и принимаюсь протирать живущего у меня вот уже почти девять лет легендарного древнегреческого поэта». Гипсовая скульптура выполнена по плечи, но в натуральную величину, поэтому смахивать пыль с кудряшек и носом мыслителя можно бесконечно долго. Сначала пять круговых вращений по часовой стрелке, потом восемь против часовой, и так хоть без конца. Почему именно таким образом? Я и сам не знаю. Наверное, все дело в его стрижке и в том, как уложены волосы. В обратную сторону гипсовых завихрений на затылке больше, и оттирать их приходится тщательнее. С «Фантастик Сокер» мы явно переоценили свои силы. Тягаться со спортивными симуляторами и Sports, иконами нам оказалось не по плечу. Даже несмотря на то, что от их спортивных серий, бессмысленно обновляющихся ежегодно и ставших притчей во языцах, уже всех тошнит. Что поделать? Сначала ты работаешь на имя, затем имя работает на тебя. Можешь не напрягаться, плевать в потолок, И только раз в год менять цифры на обложке нового выпуска своей старой однотипной игры. Мы, увы, до этого не доросли, и неизвестно, дорастем ли вообще когда-нибудь. Я перестал растирать греческую голову, поднялся и выключил плиту, слил воду и высыпал макароны на сковороду. Поглядим, что предложит Медностой. Будучи школьником, я бог знает, сколько часов провел за компьютером, пытаясь пройти их «шепот». Страшилку, пропитанную атмосферой нарастающего ужаса. Босс прав, они своего рода икона российского геймпродакшена. По крайней мере, когда-то ею были. Поэтому встреча для меня была знаковой. К тому же я всегда любил командировки, потому с готовностью освежил бы голову и в этот раз, на пару дней сменив обстановку, смотавшись в нижний. В общем, все было бы хорошо и даже отлично, но тут еще это напасть с отелем. Не нравится мне гостиницы с названием «Дельфин». Наверное, не нравится даже больше, чем оливки в салате или чем йоркширский терьер. Ну хоть убей, ничего не могу с собой поделать. И ума не приложу, зачем люди выбирают именно такое неподходящее название для своего бизнеса. С тех самых пор, как мне не посчастливилось провести две ночи в закрытом на межсезонье пустом отеле с таким же названием Я имею весомые аргументы избегать хотя бы отдаленных взаимосвязей и своей настоящей жизни с той историей из прошлого. А как оказалось, отель в Нижнем Новгороде принадлежит той же сети отелей, что и отель на Черном море. С другой стороны, я не болен и никакой паранойей не страдаю. Абсолютно здоровое отношение к самым разным ситуациям в жизни. Надо и оливки съем, и у терьера за ухом почешу, и в дельфин заселюсь. Просто по чесноку не очень-то бы хотелось. За окном шел дождь. В тишине я поглощал наскоро приготовленный ужин. Гомер с привычным пренебрежением наблюдал за мной. Громко тикали часы. За стеной бесновались соседские дети, на которых орали их сумасшедшие родители. Да, вот они, мои одинокие вечера. Открыв банку пива, я запил прописанные мне таблетки. Сколько банок этих синих пилюль я уже слопал. Реабилитация после госпитализации проходила чертовски медленно и затягивалась, — говорил мне мой лечащий врач. Зазвонивший телефон прервал мои размышления, и я поднялся, чтобы ответить. «Да». «Добрый день. Это Сан Саныч?» — безэмоционально произнес незнакомый женский голос. «Слушаю». Я уже был готов положить трубку и вернуться к вермишели. «Вы забрали посылку?» «Какую?» «Разве вы не получали уведомление о ее поступлении на пункт выдачи?» «Да, точно. Я вспомнил о том странном сообщении, что получил на днях. Вероятно, произошла какая-то ошибка, поскольку я ничего не заказывал, и ничего ни от кого не жду». «Давайте проверим данные», — произнес оператор, щелкая по клавишам, после чего назвал адрес моего постоянного проживания и номер сотового телефона. «Все верно?» «Да». «Значит, посылка предназначена именно вам. Ошибки быть не может. Исключено», — безапелляционно выдала барышня. Я попытался представить обладательницу голоса с такой интонацией, решив, что она обязательно должна быть в очках, а по выходным ходить в спортзал. «С такой не забалуешь». Я был озадачен. «Хорошо», — ответил я, — вернусь из командировки и заберу посылку. «Отлично. Адрес пункта выдачи и код для получения вы найдете в СМС-сообщении. Хорошего вам дня». «Спасибо». Сансаныч. «Да». «Вы любите кошек?» Пока я думал над каким-нибудь более-менее вразумительным ответом, на том конце провода повесили трубку. Интересная вышла беседа. «Давно ли операторы такие любознательные?» Озадаченный загадочной посылкой, я начал перебирать в уме всех знакомых людей, коим в голову могло взбрести послать мне посылку. Однако никого не вспомнил. Присев рядом с Гомером, порылся в памяти, пытаясь уличить самого себя в покупке чего-нибудь, чего-нибудь такого, о чем я мог бы благополучно забыть, но тоже ничего не припомнил. Взяв телефон в руки... Я открыл сообщение от службы доставки и посмотрел адрес пункта выдачи. Стрелка, дом 4Б. Улица была мне незнакома. Я принялся искать ее на картах интернета, однако всякий раз оказывалось, что в нашем городе такой улицы нет. По-видимому, все-таки произошла какая-то ошибка. Забрать посылку с несуществующей улицы я при всем желании точно не смогу. Все еще думая о кошках... Я убрал за собой грязную посуду, налил себе пиво, взял в руки первую попавшуюся на пути книжку и принялся читать, убивая вечер, а вместе с ним и уходящий день. Самолет «Йоханнесфельд» Нижний Новгород провел в воздухе 3,5 часа и теперь медленно снижался. В аэропорту имени Валерия Чкалова я оказался в 18.40. Столица Поволжья встретила меня все теми же холодом, сыростью и дождем. Я взял такси, и уже через 15 минут непроглядную темноту опустившейся промозглой ночью за окном сменили редкие огни городских фонарей и свет из окон одноэтажных домиков. «Пригород», — подумал я. И действительно, чем дальше мы ехали, тем трасса становилась оживленнее, дома многоэтажнее, а застройка плотнее». Не прошло и часа, как мы выехали на городскую набережную. Ака! Сказал таксист. А там за стадионом стрелка. Стрелка? Переспросил я, глядя на огромный памятник Ленину на противоположной стороне дороги. Место слияния, оки и Волги. Темно, не видно нифига. Завтра прогуляетесь, если погода, конечно, позволит. Думаю, такому человеку, как вы, должно понравиться. Интересно. «Такому — это какому?» — подумал я, однако вслух произнес. «А вам нравится?» «А мне по барабану», — с безразличием признался таксист. Не доезжая высокого православного собора, со всех сторон нарядно подсвеченного желтыми прожекторами, машина остановилась. Я расплатился и вышел под моросящий дождь. Здешний отель оказался не уже знакомому мне грандиозному десятиэтажному дельфину в Долине Свободы. Здесь, в Нижнем Новгороде, на меня глядела скромная, зажатая в череде домов, старинная гостиница. В три этажа, с двускатной крышей, кирпичными трубами-дымоходами, полукруглыми на старинный манер окнами и широким деревянным мостиком над канавой, ведущим с автомобильной дороги ко входу, справа и слева от которого на стене здания – висели вычурные кованые бра. По-видимому, здание являлось объектом культурного наследия, поскольку входная дверь была тоже стилизована под старину. Широкая и двустворчатая, она скорее напоминала ворота небольшого замка, чем входную группу современного четырехзвездочного отеля. Но слава богу, похоже, этот дельфин обитаем. Взглянув на освещенные окна, невесело буркнул себе под нос я, минуя крыльцо... и входя внутрь. Предо мной предстал скромный и по размеру, и по наполнению вестибюль, с низкими сводчатыми потолками, с темно-красными стенами из неотделанного старинного кирпича. Мой взгляд сразу же уперся в стоящий посреди зала, покинутый всеми ресепшн, позади которого виднелась убегающая на верхние этажи лестница. Слева располагался камин, которым как будто давно уже не пользовались. Справа Небольшой, видавший виды кожаный диванчик с низким стеклянным столиком неподалеку. Столик был завален газетами и журналами. Помимо лестницы, из помещения в обе стороны убегал коридор, который насквозь протыкал холл, после чего, подобно астроносой стерляди, продолжал свой незатейливый прямой маршрут. Приглядевшись, я приметил незаметную дверь под самой лестницей, которой, вероятно, пользовался только персонал. Я вступил на истертый сотнями тысяч ног ковер, пересек комнату и оказался у стойки регистрации. На всякий случай еще раз огляделся. Вокруг ни души. Из невидимых динамиков точно приговор разносилось еле слышное звучание осенних листьев Нета Кинга Коула. «Великолепно», — произнес я, застыв в ожидании персонала. Когда стоять наскучило, я подошел к журнальному столику и стал разглядывать лежащую на нем макулатуру. Среди нее было много путеводителей. Лондон, Рим, Абхазия, Стамбул. Взгляд упал на древний уголок какой-то книжки, заваленной современными изданиями. Этим раритетом оказался «Путеводитель по Кингспорту». Интересно то, что это было единственное место из всего обилия представленных на столе, которого я не знал и о котором никогда не слышал. Книга была старой, наверное, даже старинной. Оформление было таким... «Добрый вечер! Рад приветствовать вас в отеле «Дельфин».» Я вздрогнул. Появившимся из ниоткуда администратором оказался мужчина, который, по моим представлениям, никак не мог подходить на роль сотрудника отеля. Толстый лысеющий коротышка в розовой рубашке и брюках, лишившихся стрелок тысячу лет назад. Он с чрезмерной суетливостью, почти бегом, пробираясь к ресепшн, продолжал тараторить. Чем могу быть вам полезен? Необходим номер? На ночь или на более длительный срок? Вы к нам с деловой поездкой или, может быть, в отпуске? Могу порекомендовать отличный маршрут для осмотра достопримечательностей. Я вернул путеводитель на место и направился к ресепшн. У меня забронирован номер. Коротышка натянул очки, принял из моих рук паспорт и уткнулся в компьютер. «Да-да-да», — весело произнес он. «Все в порядке, Сан Саныч». «Одноместный, забронирован на сутки. Второй этаж направо. Комната 201». «201? Вы уверены?» «Абсолютно уверен. Генри Форд не был так уверен в своем конвейере, как я уверен в том, что 201 номер ваш, Сансаныч. Все так же задорно выпалил он, отдавая мне паспорт и протягивая ключ. Я с недоумением посмотрел сначала на лежащий передо мной черный металлический ключ, затем на работника отеля. «Да-да, не удивляйтесь, у нас тут все по старинке». «До сих пор?» «Так точно. Не только до сих пор, но и на годы вперед. Поглядите вокруг. Мы – приверженцы идеалов прошлого, хотя и не во всем». Последнюю фразу Толстяк произнес так многозначительно, насколько ему позволяли его театральные способности. «Вас проводить?» – спросил он, указывая мне на лестницу. «В этом нет необходимости, поверьте». Ключами я пользоваться пока еще умею. Один вопрос. Конечно, хоть миллион. Где находится Кингспорт? Заметив замешательство на лице сотрудника отеля, я добавил. У вас на столе лежит путеводитель по Кингспорту. Кажется, довольно раритетная книженция Да, не припомню такой. Я вернулся к столу с намерением продемонстрировать издание, однако, к своему удивлению... Ничего похожего там не нашел. Странно, несколько минут назад я положил ее вот сюда. Теперь уже в замешательстве был я. А, я вам верю. Конечно, книга могла быть там некоторое время назад. Точнее, конечно, она была там. Однако не забывайте, где вы находитесь. В отелях «Дельфин» всегда что-нибудь да происходит. Этим мы и славимся, довольно сказал администратор. Я вздохнул. «Ну вот, теперь этот кретин считает меня психом». Простившись с идеей найти путеводитель, я подошел к стойке регистрации. «Знаете, нашим гостям постоянно то шаги по ночным коридорам слышатся, то призраки мерещатся», — он хихикнул. «Не в таких грандиозных масштабах, как в «Оверлуке», само собой. Куда нам до него? Но все же много чего интересненького и у нас тут случается, поэтому книги...» «Оверлук?» — рассеянно переспросил я. все еще размышляя о пропавшей куда-то книге. Э Да, тот, что в Колорадо. Ходят легенды, что при строительстве первого отеля «Дельфин» оттуда специально привезли часть стены этого роскошного легендарного американского отеля. И еще до того, как в нем случился пожар в 1977 отель тогда сгорел дотла, поэтому вдвойне приятно осознавать, что в наших стенах присутствует его часть. Интересно. И что вам с того? Ну, так мы приобщаемся к его долгой и жутко интересной истории, вроде как мы с ним родственники теперь. По его ответу было понятно, что этим он чрезвычайно гордится. И что в его истории такого интересно жуткого? Ой, да много чего, и часа не хватит, чтобы обо всем вам рассказать. Например, там обитала куча призраков, самых настоящих. Я в призраков не верю. Отрезал я. Да ну, он хотел было возразить, однако, увидев, что я обхожу стойку регистрации и уже поднимаюсь по лестнице, добавил Что ж, вот и прекрасно, Сансаныч. Хорошего вам отдыха! Прокричал он в тот момент, когда я уже скрылся за перегородкой. Ну и странный же тип, думал, поднимаясь я, и где они только его отрыли? Оказавшись на площадке второго этажа, я уже хотел было оставить убегающую еще выше лестницу, как вдруг передо мной возникла девушка. Она спускалась мне навстречу. «Ну что, едем?» — неожиданно спросила она меня, оказавшись рядом. Девушка как девушка, почти подросток, ничего необычного. Прошла бы мимо, я и не вспомнил бы о ней к концу дня. Лишь черные солнцезащитные очки явно были лишними в такой поздний час, и смотрелись крайне нелепо. Обозналась. Как глупо. Однако ни с того ни с сего, сам себе удивляясь, я решил ей подыграть. Конечно, сейчас только вещи в номер закину. Буднично, ничем себя не выдавая, ляпнул я. Окей, я жду тебя внизу, ответила девчонка, и более не взглянув на меня, продолжила спускаться вниз. Я проводил ее взглядом, пока та не скрылась из виду. Теперь ведь ждать будет. «Кто меня за язык тянул? Придется спускаться вниз и объяснять ей, что она меня с кем-то спутала», размышлял я, вставляя ключ в замочную скважину и открывая дверь номера. «Скромнее стоит быть, скромнее. Эх, Сансаныч, вечно тебя куда-то тянет». Нащупав выключатель, я закрыл за собой дверь, прошел в комнату и поставил рюкзак, составляющий весь мой багаж, на стол. «Интересно». «Что общего между этим убожеством и четырехзвездочным отелем?» уже вслух произнес я, осматривая убранство помещения. «Нет, я, конечно, человек не избалованный, могу обойтись малым без всякого нытья и ворчаний. Однако, когда мне обещают в поездке четырехзвездочный отель, а получаю я это, то невольно взвоешь от неоправданных ожиданий. Хотя всем известно, что наши ожидания — это наши проблемы». С другой стороны, когда мне сказали, что это будет дельфин, я должен был понять, что обычным проживание в таком месте стать не может. Что-то да случится. И вот тебе, пожалуйста. Не успел заселиться, как вчерашняя школьница меня уже куда-то зазывает. Оставив свет зажженным, я вновь вышел в коридор и запер дверь. Коридор и вестибюль были пусты. Все-таки, похоже, эта сеть отелей и здесь не отличается особой популярностью». По пути к выходу нашел глазами часы, висевшие над потухшим навеки камином. Они показывали 20 часов 12 минут. Девчонка стояла снаружи, у входной двери, и курила. Очки по-прежнему были на ней. «Ну что, готов?» «Послушай». «Пока тебя ждешь, состаришься», — пожаловалась она, после чего затушила сигарету. «Сам вызовешь». «Что?» Она напирала на меня с такой скоростью, что я отчаялся за ней успеть. «Такси! Что, что?» Увидев, что я продолжаю стоять как истукан, покачав головой, сказала. «Ладно, не парься, я сама». «Погоди, погоди, я не тот, кто тебе нужен». «С чего ты взял?» Девчонка прекратила манипуляции в смартфоне и посмотрела на меня. Казалось, она была до глубины души поражена подобным заявлением. Мы ведь даже не знакомы. Я из другого города и впервые приехал в Нижний Новгород. И что?» Не меняя интонации, ответила она, и этими двумя словами выбросила в помойное ведро все приведенные мной аргументы, отрицающие возможность совместной поездки двух незнакомых людей не весь куда. «Я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Немыслимо, просто немыслимо. Ситуация никак не укладывалась у меня в голове». «Если ты узнаешь мое имя, это что-то изменит?» Она вновь обратилась к телефону, по-видимому, потеряв к беседе всякий интерес. В данных обстоятельствах нет, но... Ну вот, через три минуты черный Киарио с чувством выполненного долга отрапортовала странная девица, прячет телефон в карман и протягивая мне сигарету. «Ты серьезно?» «Возможно, кто-то назовет меня слабохарактерным и безвольным, однако под конец рабочего дня после долгого перелета этот ни к чему не ведущий дурацкий разговор высосал из меня мои последние силы». «Ну», — утвердительно произнесла она, продолжая предлагать мне закурить. «Обычно я не курю, однако и тут я сдался. Дальше спорить с ней мне не хотелось. Я рассмотрел ее повнимательнее». Черная вязаная шапка с маленькими ушками прикрывала длинные по плечи темные прямые волосы. Большие солнцезащитные очки на вздернутом носике скрывали чуть ли не половину лица, представляющегося мне симпатичным. Из распахнутого темно-коричневого пальто выглядывала серая кофта-оверсайз и короткая твидовая юбка. Вызывающие откровенные фантазии колготки довершали ее образ И, глядя на них, мне почему-то подумалось, что про женские колготки, пожалуй, можно написать отдельную книгу. А она стояла напротив и настойчиво протягивала мне пачку Джима Моррисона. «Куда хоть едем, скажешь?» — спросил я, делая первую затяжку и глядя, как сигаретный дым растворяется в холодном осеннем воздухе. «There stop. Место тут одно есть, неподалеку, на той стороне реки». Не бойся, тебе понравится. Что, одну-то не пускают? Догадался я. Не, охранники новые, еще меня не знают. Не переживай, тебе сто процентов там понравится. Время со мной зря не потеряешь. На что угодно спорю. Она тоже закурила, сделала шаг назад и прислонилась спиной к стене. Прям на что угодно? Ну, бросила она таким тоном, что мне вдруг стало стыдно от попытки... Уличить ее в обмане. Мы молча курили. Дождь перестал лить, небо стало ясным. За время ожидания такси ни один гость не вошел и не вышел из отеля. Девчонка в авиаторах успела выкурить еще одну сигарету, а я отыскать среди звезд Кассиопею и Цефея. «Ты женат?» – спросила она, когда мы сели в машину. «Вроде нет». «Это как?» В ее голосе прозвучало удивление, в то время как она сама продолжала пялиться в телефон. «И еще полчаса назад я планировал принять душ, потом, завернувшись в халат, взять стакан, положить в него три кубика льда, аккуратно наполнить его виски, плюхнуться на кровать и продолжить читать «Унесенные ветром». Но тут появляешься ты, и все... парча. не дав договорить, смеясь, закончила фразу девчонка. «Ну почему же?» Я только хотел сказать, что все неожиданно поменялось. С утра я не был женат, а что будет к утру следующего дня, я не знаю. Философски мыслишь. Поживи с мое, не так запоешь, — ответил я, глядя на темнеющую под мостом реку и думая о том, что меня от этого создания в очках отделяют не просто десятки лет, а непроходимая, непреодолимая пропасть. Я почувствовал себя бесконечно старым. Тем временем мы спустились с моста и поехали вдоль набережной, с которой на противоположном берегу я вновь увидел собор, рядом с которым находился мой отель, а за ним подсвеченный синими огнями футбольный стадион. Вскоре автомобиль повернул направо и остановился вместе, месте, напоминающем небольшую площадь, с одной стороны которой находился ночной клуб «The Stop». Еще не было и девяти вечера. поэтому танцпол пустовал. Народ группками сидел за столиками, подсветские беседы кучковался у стен первого этажа и балкона, который, нависая сверху, образовывал некое подобие атриума. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, я заметил, что спутнице моей и след простыл, поэтому, посоветовавшись с самим собой, принял решение направиться прямиком к бару. Без труда отыскав себе свободное место, я заказал виски». Девчонка появилась рядом, когда я уже сделал несколько глотков. «Ну, мечты сбываются? Доставай книжку, халат сейчас организуем». В предвкушении вечера она повеселела. «Спасибо, обойдусь. Жизнь налаживается?» «Ага, не скучай, может прибегу еще к тебе», — сказала она, удаляясь. «Валяй, но учти, если мне здесь не понравится, то завтра мы идем на стадион смотреть футбол». — ответил я, но она меня уже не слышала. «Все лучше, чем по клубам шататься», — добавил я уже сам для себя. «А ты адрес-то отеля, помнишь?» — вдруг проорала она над самым моим ухом. «Переживаешь, значит?» «Ага, совестно станет, если ты в нижнем коне двинешь. Назови адрес, и я пошла. Давай, давай, не задерживай». «Стрелка 4А». «Ну, теперь я спокойно. Все, бывай». Я кивнул ей, сделал глоток из стакана, и тут меня осенило. Адрес пункта выдачи моей посылки — стрелка 4Б. Я достал телефон и набрал в поисковике улицу, дом и название службы доставки. И действительно, по этому адресу располагался пункт выдачи. Значит, кто-то отправил мне посылку в Нижний Новгород, зная заранее, что я поеду туда с командировкой. Это было тем более интересно, что кроме меня, шефа и пары моих подчиненных, никто не был в курсе планируемой поездки. Потягивая виски, я шевелил мозгами и так, и этак, однако это никак не могло помочь делу, поскольку мне попросту не хватало фактов. Четыре дня назад мне пришло уведомление о том, что меня ждет посылка, как оказалось позднее, в другом городе. Два дня назад шеф сообщил мне о предстоящей командировке в этот самый другой город. Может быть, он еще кого-то поставил в известность? Вот только ума не приложу, кому из его окружения потребовалось слать мне бандероли. К тому же, насколько я его понял, он хотел сохранить все в тайне до получения конкретного предложения от Madness Toy. В любом случае, только содержимое посылки может пролить хоть какой-то свет на того, кто ее послал. Тем временем музыка стала громче и ритмичнее, и я заметил, что на сцене начал работать с диджей. Народ вяло потянулся на танцпол. Длинный и во всех отношениях странный сегодня выдался день. Нужно завтра зайти и забрать посылку. В конце концов, что я теряю? Ничего. Я повернулся на звук и увидел, что слева от меня сидит незнакомая девушка. «Музыка, ничего, говорю. Думала, что будет гораздо хуже». Смеясь, призналась она мне. На вид ей было чуть больше 30, Полная противоположность ребенку, который притащил меня сюда. Если то и здесь было еще не место, то это и как будто бы уже. То есть я имел в виду такой женщине в таком месте. На ней было неброское, подчеркивающее фигуру темно-синее платье, без рукавов, небольшой макияж и минимум украшений». Она производила приятное впечатление, я бы назвал ее привлекательной. На фоне вычурной, откровенно раздетой и необремененной одеждой молодежи сидящая рядом женщина казалась дорогим украшением на выставке бижутерии. Наверное, ответил я, давно перестал следить за музыкальными новинками. В целом, вероятно, неплохо. Бармен поставил перед ней ярко-желтый коктейль с кубиками льда. и неопознанными темно-оранжевыми пятнами. «Мякоть грейпфрута» или «апельсина», предположил я. «Пантера», донеслись до меня слова бармена. «Спасибо», ответила она, очаровательно улыбаясь ему и делая глоток. «Любите кошек», обратилась она ко мне. «Я так просто обожаю», сказала она и продемонстрировала браслет на правой руке, где на серебряной цепочке болтались представители семейства кошачьих в самых разных позах. «Нет, терпеть не могу», — ответил я, склонившись к ее уху. «Странно, вы второй человек, кто за последние несколько дней спрашивают меня об этом». «Они вас преследуют из-за того, что вы их не любите», — сказала она, и лука во мне подмигнула. «Я уверена, что они еще способны вас удивить». Я хотел было ей возразить, однако в этот момент к ней подлетели девушки, вероятно, подруги, которые потянули ее танцевать. «До свидания!» — крикнула мне напоследок она, удаляясь вместе со своей пантерой. Я заказал себе еще одну порцию виски, бессмысленно и бесполезно просидел еще минут сорок, глазея на всю пребывающую и пребывающую молодежь, потом вызвал такси. И на этот раз без происшествий добрался до своей кровати, где строго-настрого приказал себе спать до обеда. Встреча все равно запланирована на вторую половину дня. Так к черту, все экскурсии и достопримечательности. Должен же я когда-то выспаться. И действительно, следующий день начался у меня уже ближе к двенадцати. Выпив в номере кофе, я спустился вниз, где встретил вчерашнего лысеющего администратора. На его приветствие я высказал сожаление о никудышной погоде за окном. «Ничего не поделать. В ноябре у нас в отеле всегда по четвергам дожди. Как зарядят в полдень, так до ужина и будут лить. Тут уж ничего не поделаешь», — ответил он и удалился по своим важным администраторским делам. «Гулять в такой собачий холод, усугубляемый ледяным дождем, мне почему-то совсем не хотелось». Однако с обуревающим меня голодом нужно было что-то делать. Шутка ли? Я почти сутки ничего не ел. В здешнем четырехзвездочном отеле «Дельфин» ресторана не было, и мне пришлось вызывать такси и ехать в ближайший. Несмотря на полуденное время, из-за низких серых туч на улице было темно, а на открытом пространстве набережной сильный пронизывающий ветер прямо-таки сбивал с ног. Пообедав, я вновь почувствовал себя человеком. Все еще сидя за столом, ожидая счет и глядя в окно, где бронзовый Ильич неустанно указывал нам на наше светлое будущее, затерявшееся где-то вдали, я достал телефон и набрал номер человека, координирующего нашу встречу с представителями Маднастои. «Сан Саныч, как добрались?» — раздался мужской голос на том конце провода. «Все в порядке, спасибо». «Хотел бы уточнить по поводу сегодняшней встречи». «Где вы сейчас?» — спросил он, и я назвал ему ресторан. «Хорошо, рядом. Я думаю, что через час мы будем готовы», — сказал голос, а я представил, как его обладатель оборачивается через плечо, чтобы посмотреть на настенные часы. «Куда мне подъехать?» «На второй этаж». «Что, простите?» На второй этаж отеля Дельфин. Вы ведь там остановились? О, Господи, ну да, я остановился в этом отеле. Хорошо. Вам нужно будет подняться на второй этаж, точнее, на этаж 2,3 четверти. <заркнула> <заркнула> Только и смог выдавить я. Алло? Алло, Сансаныч, слышите меня? Э -э да, но я не совсем вас понял. «Вам нужно будет подняться на этаж четверти, то есть подняться выше второго этажа еще на три четверти. Думаю, вам это под силу. В противном случае администратор отеля вам поможет. Сориентирует вас в пространстве, так сказать. Мы будем ждать вас в 14.34. Постарайтесь не опаздывать». Сказал голос и отключился. Невозможно сказать наверняка, сколько бы я так еще просидел, разгадывая тайну места проведения грядущей встречи, застрявшего между вторым и третьим этажом отеля «Дельфин», если бы не ворона, севшая на голову Ленина. В клюве она держала пустую пластиковую майонезную банку. Означало ли это, что нижегородские вороны всему прочему ассортименту соусов и приправ предпочитают именно провансаль или, как это часто случается по жизни, за неимением лучшего Ирак рыба? Не найдя ответа на этот вопрос, я поднялся из-за стола, расплатился по счету и вышел на набережную. Прежде чем возвращаться в отель, мне нужно было зайти в аптеку, ведь еще в ресторане я вспомнил, что оставил свои витамины дома. Мне строго-настрого запретили пропускать время приема, и хотя до сих пор все лекарства мне выдавал лично врач, я надеялся, что смогу отыскать этот препарат в местных аптечных киосках. «Добрый день!» Я взглянул на поприветствовавшего меня фармацевта и сильно удивился, поскольку из-за прилавка на меня смотрела та самая девушка из клуба, с которой я перебросился несколькими словами за барной стойкой. Только теперь она была в очках, а вместо соблазнительного платья на ней был белый медицинский халат. «Здравствуйте!» Я пристально глядел ей в глаза, пытаясь понять, узнала она меня или нет. «Выбрали что-нибудь?» — сказала она, нарушив затянувшуюся паузу. Если она меня и узнала, то не подавала виду. Я назвал ей наименование таблеток и показал фотографию рецепта, выданного мне врачом. «А мы с вами не встречались ранее?» — спросил я, следя за тем, как она проверяла в компьютере наличие товара на складе. Продавец на секунду оторвалась от монитора и взглянула на меня поверх очков. «Нет, не думаю», — ответила она и чуть заметно улыбнулась, после чего скрылась в глубине помещения за белыми стеллажами. Вскоре она вернулась, поставив передо мной незнакомый пузырек. Я повертел его в руках. Название тоже, однако упаковка другая. «А это точно то, что я просил?» Она посмотрела на меня с удивлением, и мне пришлось пояснить. «Просто упаковка не совсем привычная, и таблетки у меня синие, а тут как будто бы красные». И для убедительности ткнул в рисунок на банке. «Не беспокойтесь, это то, что вам нужно», — сказала девушка, и впервые за весь наш короткий разговор по-настоящему улыбнулась. «Красные таблетки намного эффективнее. Они быстрее вернут вас к жизни, поверьте мне». Мне хотелось ей верить. Я расплатился... И уже у самой двери, обернувшись, сказал, «Мы виделись с вами вчера в клубе. Вы пили пантеру. И еще сказали, что кошки способны меня удивить». Она сложила руки на груди, и мне показалось, что на ее лице промелькнуло довольное выражение. «Если я так сказала, значит, так оно и есть», — ответила девушка. «Всего доброго». «До свидания». Сказал я, глотая таблетку и покидая аптеку. Пункт выдачи заказов располагался в соседнем с отелем здании. Посылка оказалась совсем небольшой. В строке «Адрес отправителя» значился мой домашний адрес в Йоханнесфельде. Всю дорогу до своего номера я задавался вопросом. Что, черт возьми, происходит? Все еще не зная, что внутри, я предположил следующее. Мой адрес был указан для того, чтобы в случае, если я по каким-то причинам не заберу посылку здесь, в Нижнем Новгороде, ее вернули бы отправителю, то есть ко мне домой, где я все равно бы ее получил. Да, а что, достаточно логично. К тому же отправитель таким образом скрыл свой настоящий адрес, лишив меня хоть какой-то зацепки. Оказавшись в номере, я вскрыл пластиковый конверт, в котором обнаружил... Вы не поверите. Два никак не связанных ни друг с другом, ни тем более со мной, предмета. Расческу для животных в форме кошачьей морды и дискету. Ну все, — сказал я вслух, — приехали. Я как стоял с расческой и дискетой в руках, так и сел в находящееся позади кресло. Что за херня? Вместо того, чтобы слететь с моих губ... Эти слова застряли у меня на лице и не спешили его покидать. Скорее всего, мой сотовый телефон надрывался несколько минут, прежде чем я заметил, что он вообще звонит. Слушаю. С искренней безнадежностью ответил я. Сан Саныч, вы получили посылку? Так это ваши шутки? Никаких шуток. Велика вероятность того, что в обозримом будущем вам понадобится все это. «Понадобится что? Расческа для котов, которых у меня никогда не было, и дискета, которую вот уже лет 20 не использует ни один нормальный человек?» «Понимаю. Сейчас все кажется вам абсурдным. Однако не спешите делать скоропалительные выводы. Не забывайте, где находитесь». «В отеле «Дельфин», — выпалил я. «В том числе». «Если это такая шутка, то отнюдь не смешная», — сказал я и положил трубку. Я взглянул на часы. Времени оставалось впритык, как раз на то, чтобы успеть найти в трехэтажном здании отеля этаж две целых и три четверти. Пере второй и немного не до третьей? Интересно, чему равно стандартное расстояние между этажами? Выяснив это, я смогу рассчитать высоту в три четверти этажа. Ха, господи, да это же смешно. Кому расскажи, не поверят. Видимо, на роду мне написано «бродить» по загадочным лабиринтам отеля «Дельфин». Эх. Я отложил дискету и кошачью расческу, поднялся с кресла и вышел из номера. Хорошо, что в отеле было всего три этажа, благодаря чему у меня ушло не так много времени на то, чтобы обследовать лестничный пролет сверху донизу. Я самым внимательным образом осмотрел перила, стены и ступени каждого лестничного марша и всех его площадок, однако так ничего и не обнаружил. И еще повезло, что во время этих изысканий мне не встретился ни один постоялец. В противном случае, представляю, как глупо бы я выглядел. Наверное, я подыскал бы даже более хлесткое определение для субъекта, застрявшего на лестнице, нежно поглаживающего потрескавшийся деревянный набалдашник перил и нюхающего местами отстающие от стены обшарпанные темно-красные обои. Мои поиски осложнял и тот факт, что, в общем-то, я абсолютно не представлял, что же я ищу. Подсознательно мне виделась какая-то кнопка или рычаг, как в голливудских боевиках, который открывает потайную дверь. Когда я поймал себя на этой идиотской мысли, то тихо выругался И решил, что достаточно поиграл в шпиона. Отойдя от стены, я обернулся с желанием прекратить тратить время на ерунду и наконец воспользоваться помощью администратора. Однако понял, что тот стоит внизу, у подножия лестницы, и, по-видимому, уже давненько разглядывает меня. Вы э, вы что-то потеряли, Сансаныч? Осторожно поинтересовался он, когда понял, что я его заметил. Я хотел было ему ответить, что потерял достоинство, когда остановился в его задрипанном отеле и принялся искать этаж две целых и три четверти, однако вслух произнес «Не могли бы вы проводить меня на этаж две целых и три четверти?» Я задал вопрос спокойно и таким будничным естественным тоном, как будто просил его продлить бронирование номера на несколько дней или, скажем, принести дополнительный рулон туалетной бумаги ко мне в комнату. Несмотря на кажущуюся абсурдность просьбы, толстый администратор, вмиг сделавшись серьезным, молча кивнул мне и пригласил проследовать за ним. «Сработало, ты подумай. Ну и дела!» — думал я, следуя за ним мимо ресепшн в левое крыло здания. По-прежнему, не проронив ни слова, мы вступили в точно такой же коридор, как и на моем этаже, обе стороны которого находились комнаты. Разница заключалась лишь в том, что номера второго этажа начинались на двойку, а первого – на единицу. В конце коридора, который, как я и предполагал, заканчивался тупиком, нас поджидал встроенный в стену и замаскированный под ее часть лифт. Неожиданно, подумалось мне, и именно эту эмоцию мой провожатый уловил на моем лице. Да, для особенных случаев у нас имеется лифт. «Особенный лифт. Он доставит вас на нужный вам этаж». Самым серьезным видом, сказал толстяк, который, к слову, теперь был строг и собран, от его наигранной туповатости и детской наивности не осталось и следа. Интересно, какая из этих двух его масок была настоящей? Он нажал на кнопку, и широкие двери лифта отворились. За ними была решетка, которую он отодвинул в сторону, пропуская меня вперед. Глядя на этот невиданный механизм, я почувствовал себя героем черно-белого кино, годов этак тридцатых. Заметив мое смятение, коротышка сказал, «Не переживайте так, эта лошадка работает как часы, доставит в лучшем виде. Знали бы вы, какие персоны им пользовались!» Многозначительно отозвался администратор, ожидая, пока я войду, и мне ничего не оставалось, как оправдать его ожидания». Думая о высоких персонах и о том, какой вид в данном случае лучший, я вошел в кабину. Удачи вам, Сансаныч! Сказал Толстяк, выдвигая решетку. Рад был снова вас видеть. И аккуратнее с кнопками. Он указал взглядом куда-то внутрь лифта. Не нажимайте лишнего. Двери сомкнулись, и я остался один. Просторная кабина, обшитая светлыми стеновыми панелями в мелкий квадрат, была хорошо освещена и выглядела чисто и опрятно, не чита нашим заплеванным и разрисованным лифтом в йоханнесфельских девятиэтажках. Помимо пульта управления, внутри не нашлось ничего достойного внимания, однако от одного вида самого пульта я достаточно напрягся, чтобы в случае более нарядного убранства интерьера сосредоточиться исключительно на нем. Здесь не было привычных кнопок этажей. Вместо этого на стене передо мной располагались одна вертикальная и 12 горизонтальных шкал с бегунками на каждой из них. Вертикальная шкала состояла из четырех слов, одно из которых можно выделить, передвинув на него темно-коричневый бегунок. Райо, Грэм, Планк, Пуанкаре. Сейчас бегунок располагался на пустой клетке. Одиннадцать из двенадцати горизонтальных линий представляли собой набор арабских цифр от нуля до девяти. На всех них тоже присутствовал подвижный указатель. Последняя, или лучше сказать вторая в очереди последовательность, являла собой набор символов, таких как запятая, двоеточие, плюс, минус, равно, корень, разделить и умножить. Сбоку от пульта управления располагался железный рычаг с черной потертой круглой пластиковой ручкой, который, по-видимому, и приводил в движение всю эту машину. Мне вдруг подумалось, что если для филологов и существует ад, то я оказался именно в нем. С другой стороны, если тебе назначают встречу на этаже 2,3 четверти, неужели ты думаешь, что сможешь подняться на него пешком или доехать на обычном лифте? Ты ожидал чего-то другого? Я дотронулся до бегунка на вертикальной шкале. Металл оказался холодным. Влекомый неведомой силой, я сдвинул его на первое деление, желая почувствовать, как работает система. Указатель оказался на клетке райо, и в этот самый момент все маленькие квадратики, составляющие деревянные панели стен и потолка, ожили. В одно мгновение все они начали переворачиваться, превращаясь в числа, в цифры или в одно большое число. Вокруг меня раздавались тысячи механических щелчков, сопровождающих смену граней множество невидимых пубов, призм, цилиндров и пирамид. Стены шевелились, точно по ним ползали мириады тараканов. Я вертелся, оборачивался, ожидая какого-то подвоха, удара, ожидая того, что эти тараканы набросятся и сожрут меня. Однако, вскоре все затихло. Там, где раньше были гладкие, светлые, ничем не запятнанные стены, Теперь ровными рядами пестрели бескрайние полчища цифр. От самого пола до потолка с каждой из трех стен на меня глядели белые цифры. Я не шелохнулся и не издавал ни звука. Из-за маленьких квадратиков, на которых были изображены цифры, изменивших свой цвет со светлого на темный, вокруг стало темно. Я разглядывал исписанные знаками стены, Стараясь определить какую-то закономерность и последовательность, которые тебе подчинялись, однако тщетно. Тогда черт меня дернул передвинуть бегунок на еще одно деление вниз под названием Грэм. Через секунду цифры вокруг меня стали меняться на другие, а стену за решеткой и потолок начали покрывать дополнительные ряды символов. Я чуть было не закричал и, кажется, подпрыгнул от неожиданности, поскольку моих ботинок коснулись переворачивающиеся на полу грани фигур, открывающих новые ряды чисел. Теперь я находился в бесконечной последовательности цифр, чисел или бог знает чего еще и как это называется. Одна приборная панель этого сумасшедшего лифта не подверглась метаморфозе и предлагала мне покрутить на ней что-нибудь еще». Я вернул вертикальный бегунок на пустую клетку, после чего все цифры на стенах спрятались, точно так же, как и появились. Вокруг вновь стало светло, все вернулось к первоначальному виду, как будто мгновение назад здесь ничего и не происходило. Я нервно сглотнул, вытерев проступивший на лбу пот, и сосредоточился на горизонтальных шкалах. Всего-то навсего попасть на этаж «две целых и три четверти», И вдруг мне пришла в голову мысль, что самая первая или верхняя строчка обозначала целую часть до запятой. Вторая, чуть ниже, как раз давала возможность поставить эту самую запятую, а все, что шло следом, являло собой остаток. Если все так, то теперь мне необходимо перевести 2,3 в десятичную дробь. Делов-то. После нескольких минут тяжелых размышлений... Я не придумал ничего лучше, как начать делить 3 на 4. Посетовал на то, что под рукой нет ручки и листка. Впервые в жизни понял настоящую суть. Истинную причину всех исписанных стен во всех лифтах российских многоэтажек. Оказывается, авторы-вандалы, как и я, попросту переводили обычные дроби в десятичные, чтобы попасть на нужный им, скрытый от посторонних глаз, этаж. Это откровение до того поразило меня, что я, бросив валять дурака, наконец вспомнил про лежащий все это время в кармане телефон с калькулятором. Итак, на первой шкале я набрал 2, на второй передвинул указатель на символ запятой, после которой аналогичным образом указал еще два символа – 7 и 5. Вертикальную шкалу я решил больше не трогать, Может быть, ее имел в виду администратор, советуя мне не нажимать лишнего. После этого я взялся за рычаг и потянул его вниз. Он поддался легко и почти с осязаемым удовольствием занял самое нижнее положение. Лифт дернулся, загрохотал и медленно поехал вверх. Я не почувствовал ничего необычного, как если бы поднимался на этаж с фудкортом в каком-нибудь Йоханнесфельском торговом центре. По моим субъективным подсчетам, лифт уже давно миновал и третий, и четвертый этажи, и я, чтобы хоть как-то отмечать течение времени, в уме начал отсчитывать потраченные на подъем секунды. Когда истекла сорок первая секунда, отправившись на бесконечную свалку времени, которая в своей жизни я растратил впустую, лифт, содрогнувшись, решил таки остановиться. Никакого звукового сопровождения, приветствия или мелодии. Скажем, времена года Антонио Вивальди или, может, еще что-нибудь из Ace of Base. Просто двери бесшумно расплылись в стороны, открыв темный короткий коридор, в конце которого я увидел часть просторной комнаты с большими широкими окнами в пол. За ними раскинулось бескрайнее хмурое нижегородское небо. И только... Словно чудо-лифт, вместо не до третьего и чуть перевторого, поднял меня на тридцать третий этаж. Не дождавшись швейцара, я сдвинул в сторону металлическую решетчатую дверь, и та, на удивление, легко сложилась гармошкой. Коридор встретил меня тишиной. Единственным источником света были окна комнаты на противоположном конце, однако из-за их размера глаза хорошо различали обстановку вокруг. минуя напольный горшок с предположительно растущей в нем огромной китайской розой и оставляя позади коридор я вошел в просторный кабинет приветствую вас сансаныч сказал сидящий за накрытым обеденным столом человек в костюме вы обедали присоединяйтесь сделайте честь Я хотел было ответить, что только что из ресторана, но, находясь под воздействием незнакомой обстановки и необычности ситуации в целом, промолчал. Серая комната была пуста, лишь обедающий человек, тучи за окном и большое полотно на стене, изображающее вечерний дождливый мегаполис. Картина с преобладанием серых и синих оттенков завладела моим вниманием. Улица, окруженная небоскребами, наполненная машинами, огнями и бегущими людьми, имела что-то завораживающее, и вместе с тем в ней сквозила какая-то обреченность. Дыхание мегаполиса и его современные настроения Джереми Ман передает фантастически, согласитесь. Заметив мою заинтересованность, обратился ко мне человек в костюме. «Присаживайтесь». Из-за стола открывается отличный вид и на небесного творца за окном, и на футуристическое творчество Джереми Манна. Я повиновался и занял место за столом напротив мужчины в строгом деловом костюме. Две из четырех стен представляли собой гигантских размеров единое окно, от пола и до самого потолка, лишенное любых рам и перемычек. Вокруг ничего, кроме неба, И я подумал, что вовремя опустился на стул, потому что от высоты за окном начал испытывать легкое головокружение. Одна пустая стена была той, где располагался черный проем коридора, ведущего к лифту, другая, по большей части, скрыта внушительной работой Джереми Манна. Больше ничего в странном помещении не было. Стены выкрашены в темно-серый цвет, на полу такой же серый крупный керамогранит. В целом, обстановка была какой-то неестественной, нереальной. Выпьете что-нибудь? Перед мужчиной стоял наполовину съеденный салат «Цезарь». Чай, кофе, может быть, вино? Есть более крепкие напитки. Его выбритое лицо, уложенные волосы и серый строгий костюм с галстуком были под стать друг другу и всей обстановке вокруг, поскольку были абсолютно идеальными. «Говорят, в мире не существует идеального круга. Так вот, я готов утверждать, что видел идеальный облик делового человека». «Чай», — наконец выдавил из себя я. «Уверены?» — спросил он, что еще больше сбило меня с толку. «Да, то есть нет. Лучше вина. Красного. Если есть Саперави, это было бы лучше всего». Покраснев из-за своего глупого поведения, ответил я. «Конечно», — сказал мужчина и указал на бокал, все это время стоявший на столе прямо передо мной, рядом с тарелками и остальной сервировкой. Я подался вперед и втянул носом, исходивший от наполненного бокала, знакомый аромат. Действительно, это было саперави. «Не стоит спрашивать, знал ли я заранее, какой из напитков вы предпочтете», — продолжил человек в костюме, накалывая листья Романо на вилку. Не стоит также уточнять, почему ваша тарелка стоит перед вами и почему она пуста. Отнюдь не от того, что я никудышный хозяин. Давайте примем это как данность. В конце концов, мы собрались с вами не для того, чтобы рассуждать о вине и салатах. Пытаясь понять ход мыслей собеседника, я кивнул и сделал глоток вина. «Лучше скажите мне вот что, Сансаныч. Вы, как человек, занимающийся рекламой, лучше прочих, знаете ответ на следующий вопрос. Какими достоинствами и преимуществами обладают самые передовые компьютерные игры на сегодняшний день перед всеми остальными? Что делает лидера лидером на рынке игровой индустрии? После прозвучавшего вопроса, сомнения в моей голове о том, что я мог попасть на другой этаж, отступили. Этот человек, без сомнения, был представителем Madness Toy. Я задумался. После увиденного здесь для меня оставалось загадкой, как потечет наша беседа. Но я никак не думал, что она начнется с экзамена. Эм, ну, если кратко, то, во-первых, нелинейность сюжета. Максимальное количество альтернативных действий для пользователя. Лучше всего продаются игры с открытым игровым миром, такие как Grand Theft Auto или... Или киберпанк, где ты как бы предоставлен самому себе и делаешь, что захочешь. Если мы говорим о симуляторах, то здесь важна приближенность игрового процесса к реальной жизни. Ну и картинка, само собой. То есть, обобщая все вышесказанное, говорил он медленно, тщательно пережевывая пищу. Чем правдивее игра воспроизводит реальность, тем она перспективнее на рынке. Так? В общем, да. А минусы? Что вы скажете о недостатках, которыми, по вашему мнению, обладают современные игры? Человек в костюме тоже пил вино, только белое. Я думаю, что это очевидно. Недостаточная реалистичность и убедительность. Ведь какова наша цель? Сделать увлекательную игру. Увлекательную, в основе которой законы нашей жизни. Чем выше проработанность и реалистичность, тем больше шансов у игры стать хитом. Я замолчал и задумался. Мужчина, напротив, молчал, и я продолжил. Мне кажется, что процесс эволюции игр — бесконечный процесс. Кому-то из разработчиков это удается в большей степени, например, тем же Rockstar Games или Ubisoft. Кто-то уступает им и плетется позади. Однако мне думается, никому не суждено достигнуть цели, выполнив задачу на все 100%. Создать максимально реалистичный симулятор жизни? Он замер, с интересом рассматривая меня. «Ага», — ответил я, сделав еще глоток, после чего взглянул на картину Манна, однако быстро вспомнил, по какой причине оказался здесь, и чтобы не показаться собеседнику невежливым и грубым, добавил. «Хотя мой шеф обмолвился, посылая меня сюда, что вам удалось что-то интересное». На лице мужчины, имени которого я по-прежнему не знал, показалась улыбка. Именно. Он отложил вилку и посмотрел в окно. Еще в середине нулевых мы, правлением Одностой, поняли, что от однообразной штамповки игр для консоли и PC толку мало. Вскоре все от этого устанут, и, как стало ясно, теперь мы не ошиблись. Конечно, технологии развивались, развиваются по сей день. Однако принципиально нового никто ничего до сих пор не придумал. Ходим вокруг до да около. Он скорчил гримасу. Улучшенный геймплей, еще более реалистичная графика, продвинутый движок, отчего действия персонажей стали чуть более правдоподобны. Бла-бла-бла. Всегда чуть более. Чувствуете неприятный привкус этого словосочетания? Взять, к примеру, ваш последний футбольный симулятор. Он продолжил спустя мгновение. Он хорош. Он действительно неплох. Неплох настолько, что я бы не смог со стопроцентной уверенностью сказать, что он слабее последних обновлений FIFA или Pro Evolution Soccer. Однако его главная проблема в том, что он не привнес в игровую индустрию ничего нового. Зачем рынку нужна еще одна копия самого обычного, уже имеющегося товара? Скажите мне. Задал он риторический вопрос, посмотрев мне в глаза. Осознав эту проблему, мы прекратили все ведущиеся разработки и демонстративно отказались от продолжения гонки, уйдя в тень. Все для того, чтобы сосредоточиться на чем-то принципиально новом, подумать над тем, что станет прорывом в области цифровых виртуальных компьютерных систем. И я буду не скромен, но все же скажу, нам это удалось. Мы смогли создать абсолютно новое, другое поколение компьютерных игр. Даже не так. Мы в своей работе переступили этот порог, и само понятие «компьютерная игра» к нам уже неприменимо. То, что мы делаем, уже не компьютерные игры. Это даже не виртуальная реальность. Это полноценный, стопроцентный симулятор реальности. Симулятор жизни, если хотите. Еще несколько лет назад перед разработчиками подобных технологий стояла, казалось бы, непреодолимая задача. Как к идеально проработанной картинке шлема VR, чего мы уже успешно добились, добавить недостающие тактильные и обонятельные ощущения? Ведь, надев шлем виртуальной реальности, мы видим, к примеру, машину, — сказал он, и указал на картину Джереми Манна, где этих самых машин, летящих по воздушной автостраде и припаркованных у обочины внизу, была масса. Максимально похожую на настоящую, понимаете? Реалистичную картинку — мы делаем без проблем. Теперь же мы хотим максимально правдоподобно в эту картинку сесть, завести ее, взяться за руль и поехать. Однако, как можно воспроизвести ощущение от прикосновения, от чувствуемого в моменте запаха по-настоящему, продолжая оставаться все это время в игровом кресле, в состоянии покоя? При этом сделать это настолько похоже, чтобы мозг поверил в совершаемые в симуляторе действия. Другими словами, мы ломали голову над тем, как обмануть человеческий мозг. По сути дела, решив эту проблему, вся игровая, да и вообще компьютерная индустрия в целом совершила бы грандиозный прорыв, невероятный гигантский скачок. Подумайте сами, любой неудачник и лузер по жизни в нашей виртуальной реальности мог бы стать успешным человеком, сделать карьеру, жениться на красавице и разбогатеть. Да хоть стать суперменом. Это явилось бы лучшей, самой продаваемой технологией века, оставив далеко за спиной суммарные доходы всех корпораций от продажи смартфонов, автомобилей, компьютеров, умных устройств, технологичных домов и всей этой наскучившей всем дряни. Все это человеку было бы уже ни к чему, поскольку, купив нашу компьютерную модель жизни, он садится в кресло и получает все то, чего не мог достичь в реальном мире. Иными словами, мы начали бы продавать мечты, а не товар. Погодите, погодите, что-то я не совсем понимаю. Современные компьютерные игры, несмотря на все старания разработчиков делать их открытыми, имеют ограниченный сценарий действий. Заранее определенные характеристики персонажа, его умений, навыков, знаний, прошлого, своей личной истории в конечном счете. Так каким образом ваш симулятор определит и решит частные уникальные проблемы каждого игрока? Откуда ваша искусственная система знает желание подключенного к ней человека? Отличный вопрос, Сансаныч. Кажется, он был искренне рад, что я спросил: Вот уже много лет интернет, а теперь уже нейросеть, накапливает информацию о каждом человеке. Телефоны, компьютеры, телевизоры, пылесосы, холодильники, микроволновки. Вся электроника давно успешно собирает данные о своих владельцах. Соцсети и мессенджеры делают то же самое. Да вы шутите. Я, конечно, слышал байки о том, что смартфоны и ноутбуки прослушивают своих пользователей. Однако никогда не верил в эту чушь. Зачем? Какое американцам, японцам, нашему правительству дело до моих каждодневных измышлений о том, какой стиральный порошок лучше купить? Или, может быть, о том, что пришла пора забирать вещи из химчистки? Это же очевидно. Бизнес, Сан Саныч. Он рассмеялся. Я поясню. Этот процесс начался давно. Примерно с конца 20 века. Мы назвали это явление онлайн-жизнью или жизнью в сети. Тогда крупные IT-корпорации поставили перед собой цель собрать максимально подробную информацию о каждом своем пользователе. Отсюда появилась задача постоянного отслеживания действий своих клиентов. Зачем все это? Все просто. Деньги. Чтобы много продавать, нужно знать привычки и потребности пользователей. Это позволило бы предлагать этим людям нужные конкретно им товары, А значит, вероятность покупки увеличивается кратно. Для накопления базы данных о своих клиентах технологическим гигантам было необходимо заставить людей как можно чаще пользоваться электроникой, а с появлением и распространением интернета чаще выходить в сеть, постоянно быть онлайн. Это современная мантра всех IT-корпораций. Для этого людей окружили дешевой и быстрой сотовой связью, завлекательным контентом, который подчас становится просто абсолютной глупостью и чепухой, простенькими играми на смартфоне, бесконечными событиями в новостных лентах. В современном мире люди должны постоянно держать в руках телефон или пялиться в компьютер и телевизор, жить в сети. И таким образом из реального человека превратиться в зеленый огонечек рядом с собственной фотографией в мессенджере и надписью «Онлайн» у своего аватара в соцсетях. Наша цель сделать так, чтобы люди работали, отдыхали и жили в сети. Замкнутый цикл, когда все необходимое есть в твоем телефоне и компьютере. Пространство и время реальной жизни становятся все более зыбким и уходит в прошлое. А дешевый корм в виде простеньких смешных текстов, вирусных видео, недалекой, но запоминающейся музыки, начал производиться промышленными масштабами. Это Этакий конвейер для нового онлайн-поколения. Одни идиоты производят контент, другие его потребляют. Все заняты, всем хорошо, пока глобальная сеть накапливает миллиарды йотабайт данных. С появлением нейросетей процесс накопления и анализа ускорился в сотни, если не в тысячи раз, поскольку теперь глобальная сеть или главный компьютер в своем инструментарии имеет возможность на основе неограниченного объема загруженной в него информации построение абсолютно идентичного визуального и внутреннего виртуального портрета миллиона личностей. Наша программа не только знает все о вашем характере, привычках, любимых занятиях, о том, как вы выглядите, но и знает всех ваших друзей и родственников. Она знает о вас то, что вы сами не знаете о себе. Более того скажу, что даже мы, ее создатели, не знаем всех ее текущих возможностей. После того, как была документально зафиксирована попытка глобального разума обмануть человека, мы уже ни в чем не уверены. Ясное дело, играем с огнем. Ведь с каждым годом машина становится все более способной, а человек все более зависимым от нее. Шутка ли? Все компьютеры, микроэлектроника, чипы, все подключено к интернету, а глобальный компьютерный мозг при определенной ситуации может его контролировать. В связи с этим инцидентом на какое-то время были заморожены все проекты по работе с нейросетью. Замороженные, чтобы иметь возможность обновить и перезапустить все защитные протоколы для исключения повторения подобной аномалии. Однако человеческое стремление к выгоде не позволило дать достаточно времени досконально изучить возникшую проблему, и вскоре опасные разработки продолжились. Но что поделать? Цель Ави, если не мы будем первыми, так другие, а цена промедления на рынке технологий чрезвычайно высока. Он развел руки в извиняющемся жесте. Сегодняшняя нейросеть может с точностью до 90% воспроизвести визуальный и личностный портрет 68% населения Земли. Конечно, пока еще случаются сбои и курьезные ошибки, возникают неточности в построении виртуального мира и образа игрока. Однако точность и проработанность постоянно растут. Ежесекундно и непрерывно в процессе игры. Поэтому, когда вы подключаетесь к симулятору и вводите свои данные, система моментально распознает вас, находит ваш профиль в своей базе данных и подстраивает свои настройки под привычную для вас модель мира. Вы можете остаться самим собой, условно, с тем же набором характеристик, что и в настоящей жизни, либо изменить и смоделировать их на свой вкус. Скажем, изменить внешность, имя, голос, характер, друзей, или, может быть, родителей, даже страну проживания, пол и так далее. И что, получается игра в реальную жизнь? Верно, даже лучше, поскольку здесь все настройки вы задаете сами. Можете продолжить жить в копии своей квартиры, ходить на работу, ездить в отпуск, Возможно, вам повезет, и там вы встретите тех же знакомых, что отдыхали с вами в прошлом году в реальной жизни. Или же, если захотите, можете стать супергероем или суперзлодеем, менеджером футбольного клуба или всемирно известной рок-звездой, президентом. Как захотите. Звучит чересчур заманчиво, чтобы быть правдой. И стоить такие технологии, вероятно, будут как самолет. Послушайте, ипотека тоже растет с каждым годом. Цены на автомобили ползут вверх, однако никто не прекратил покупать недвижимость или машины. Люди привыкли платить и жить в долг ради удовольствия и комфорта. А таких возможностей, о каких говорим сейчас мы, никто никогда не предлагал обиженным на жизнь обывателям. Зная современное поколение, Страшно подумать, сколько времени они будут проводить за такой игрушкой. Да, и преимущество наших разработок в том, что из симулятора можно не выходить. Я хочу сказать, можно вообще не покидать нашу виртуальную реальность. Как это? Я даже рассмеялся от подобной глупости. А по нужде приспичит. Напомню вам, что еда и сон в наш цифровой век по-прежнему необходимы человеку, чтобы не умереть. Благодарю за напоминание, Сансаныч. Однако сообщаю вам, что время в новом симуляторе течет по-иному, примерно так же, как во сне. Понимаете? В сновидениях все гораздо быстрее. Может пройти несколько дней, недель или лет во время одной ночи. В созданной нашей корпорацией модели точно так же. Но с одним нюансом. Процесс жизни в симуляторе Основан на непрекращающейся работе сознания, основой которого является человеческая мысль. В отличие от сновидения, она не прерывается никогда. Замкнутая на себе самой, она может длиться вечно, вобрать в себя и охватить сразу и одновременно все. И на все эти операции ей не требуется времени. К ней вообще неприменимо такое понятие. Точнее... Здесь оно не имеет силы и абсолютно бессмысленно. То есть как? Сбитый с толку, я хотел было глотнуть вина, но, запрокинув бокал, понял, что тот уже опустел. Как бы парадоксально это ни звучало, пока вы находитесь в игре, время в реальной жизни останавливается. То есть... Сколько бы времени вы ни провели внутри симулятора, в сегодняшнем реальном мире, будем по привычке называть его так, хотя мне не нравится такое название, не пройдет и минуты. Вы же не серьезно, да? Вы же понимаете, что говорите чушь? Отнюдь. Вы же по образованию филолог. Вам будет проще понять смысл, если озвученную мной и кажущуюся вам парадоксальной мысль продемонстрировать на одной показательной головоломке. Смысл ее в том, чтобы записать огромный текст на маленькой зубочистке. Знаете, как это сделать? Нет. Берем текст любого объема, скажем, «Войну и мир», и перекодируем его в цифровой код. Каждый знак заменяем парой цифр. А это 0,1, Б это 0,2 и так далее и так далее, включая знаки препинания и пробел между словами. 0,0 не используем. Получаем ряд цифр, гигантскую последовательность, которой спереди приписываем 0 и запятую. Таким образом, вся эпопея Льва Толстого превращается в одну непомерно длинную, но все же конечную десятичную дробь. Для наглядности возьмем что-нибудь попроще. Например. Слово «мама» можно записать вот так. миллионных. Четыре буквы или восемь знаков после запятой. Затем берем зубочистку, принимаем ее за единичный отрезок и делаем на ней засечку в той точке, которая соответствует нашей десятичной дроби. Например, если это число 0,5, то царапаем точно посередине. Если 0,3, Отмечаем 3 десятых длины. Понятно? Приблизительно. Ход вашего рассуждения я уловил. Таким образом, мы можем одной единственной точкой на зубочистке записать информацию какого угодно объема. Главное, точно поставить засечку. Время — это длина зубочистки. Сколько информации не сохраняй, она не меняется. Ты можешь писать свою летопись сколько угодно, хоть целую вечность. И если точка соответствует периодической дроби, твоя летопись и читается бесконечно. Понимаете? А, в общем-то, да. Я задумался. Если все сказанное вами действительно так, вы должны понимать всю опасность подобной технологии. Если симулятор на самом деле станет точной копией жизни с возможностью ее изменений по своим желаниям, это действительно будет похоже на машину по исполнению этих самых желаний. В этом случае люди просто поселятся в вашей программе. Ведь реальный мир не дает таких возможностей, верно? Тем более, если на пребывание там человек не потратит ни минуты. Конечно, он выберет одиночество в грезах. Ну, почему же одиночество? А как? Каждый замкнут на своих мечтах и в своем мире. Или вы планируете, что все аппараты будут находиться в единой системе? Мы еще не решили. Безусловно, возможность объединить пользователей в общий сценарий будет нами проработана. Однако, в каком виде запускать проект, мы еще не определились. Всем нам известно, что свобода каждого ограничена носом своего соседа. При запуске многопользовательского режима, оставаясь в рамках задачи копирования объективной реальности, мы неизбежно столкнемся с проблемой необходимости ограничения действий всех игроков. А нам бы не хотелось лишаться своего главного козыря для потребителя, неограниченной свободы в достижении мечты и получении наслаждений. Я очень надеюсь, что таких технологий мы еще долго не достигнем, К тому же, для создания настолько проработанного мира потребуются безграничные объемы информации, которые просто невозможно будет нигде хранить. Где вы найдете такое хранилище? Ведь это невообразимое число гигабайт. Эту проблему мы тоже решили, Сансаныч. Принцип тот же. Дело не в объеме информации, а в том коде, которым она записана. Мы нашли способ кодировать данные иным, более экономичным методом. Весь фокус в правильной конвертации. И вуаля, мы с вами вновь сможем от терабайтных накопителей вернуться к обычным, ушедшим в прошлое, дискетам. Мне нечего было ответить. Я был поражен тем, как на первый взгляд фантастические бредни, в которые я бы никогда не поверил, складывались в его изложении в продуманную, вполне работоспособную систему. «Все сказанное мной — неграндиозные планы, Мэднас Всего этого мы уже достигли, Сансаныч. Финишная прямая перед мировой премьерой, которая изменит мир. Осталась одна маленькая деталь. Собственно, для этого мы и связались с «Воздух Рок» и пригласили вас». «Почему именно меня?» «Потому что мы ценим гостей нашего отеля. Их не так-то много». А вы, можно сказать, наш постоянный ВИП-клиент. Ведь мы помним ваше посещение дельфина в Долине Свободы. Вы знакомы с нашей компанией, а для нас это очень важно. Поэтому мы предлагаем вам одному из первых опробовать симулятор реальности на себя. То есть вам был нужен не воздух, Рок, а я? Не совсем так. Поморщившись, поправил меня человек в костюме. Для релиза нам нужна российская компания из числа самостоятельно действующих разработчиков, которая бы не отказалась от поглощения и стала бы нам дочерней. Мы начали искать и выбирать. На вас я наткнулся случайно и решил предложить вашу компанию. А вас — в качестве представителя для первой встречи и знакомства с нашим продуктом. Значит, отели «Дельфин» принадлежат вам. Признаюсь, признаюсь, Предыдущий отдых в этом отеле мной вспоминается с содроганием. Не мне лично, но нашей корпорации, которая имеет интересы не только в игровой индустрии, хотя она, безусловно, является ведущей и определяет, он замялся, подбирая слова. Определяет все сопутствующие бизнес-процессы. А про ваш опыт отдыха у нас разве все было настолько плохо? Насколько мне известно, Те несколько ночей пошли вам на пользу, разве нет? Впрочем, сейчас речь не об этом. После нашего затянувшегося разговора я предлагаю вам собственными глазами убедиться в реальности нашей разработки. Так вам будет проще передать вашему руководству суть продукта. Предлагаю спуститься на лифте на технический этаж, где главный архитектор познакомит вас с технической стороной и продемонстрирует возможности симулятора. «У него все еще нет названия? Отчего же? Есть. По понятным причинам не хотим заранее афишировать, но если уж вы спросили, мы назвали наш продукт «Проект 1017», — сказал мужчина и поднялся из-за стола. Я проследовал за ним. Небо за окном нисколько не прояснилось. Машины вместе с людьми на завораживающей картине Джереми Манна по-прежнему куда-то спешили, и не двигались с места. Мужчина в костюме остановился у черного прямоугольника коридора, ведущего к лифту, всем своим видом показывая, мол, дальше давай сам. «Вам нужен этаж десять семнадцатых», — сказал он, на что я хотел было возразить, что немного устал от этой несмешной игры в несуществующие этажи, однако он опередил меня. «На панели вам нужно набрать «Пуанкаре», И 0,58 миллионов 823 529 100 миллионов. Там вас встретит главный архитектор, сказал он и жестом попросил пройти к лифту. До свидания, сказал я, входя в темный коридор. Всего хорошего, Сансаныч. Рад познакомиться с вами. Попрощался мужчина. А я нажал на мерцающую в темноте кнопку лифта, который все это время так и стоял открытым. Свет внутри зажегся, и я не без трепета вошел внутрь. «Надеюсь, вам понравится», — сказал силуэт человека на фоне хмурого неба. Я задвинул решетку, двери лифта закрылись, после чего я установил бегунок на Пуанкаре, и уже не обращая внимания на замельтешившие вокруг цифры на стенах, стал выстраивать нужную комбинацию на горизонтальных шкалах. Чертыхнувшись из-за того, что забыл последовательность, достал телефон и разделил 10 на 17. Этот фокус мы уже знаем. Собрав необходимое число, я опустил рубильник. Неожиданно свет в лифте погас, и я уже было подумал, что где-то совершил ошибку. Однако через мгновение цифры на стенах вспыхнули тусклым белым светом, Отчего мне показалось, что я нахожусь в далеком космосе, окруженный планетами и их спутниками? Вскоре лифт дрогнул и двинулся вниз, а я, погруженный в медитацию, расплывшимися вокруг бледными символами, принялся ждать». Наверное, стоя в лифте, я должен был размышлять о только что случившемся разговоре, о технологическом прорыве мы Store и об их передовом симуляторе, ожидающем меня где-то внизу, на техническом этаже, вместе с главным архитектором. Однако из замерцающих, окруживших меня в темноте символов, голова шла кругом и была совершенно пуста. Меня охватило странное чувство, которым я, тем не менее, наслаждался. Мысли путались, цифры то отдалялись, то приближались, да так явно и реалистично, что мне подумалось, вдруг не подвергся ли я приступам галлюцинации. Кто знает, что мог подсыпать мне в вино этот странный человек в костюме. Предо мной вновь возникла картина Джереми Манна «Дыхание мегаполиса». Огни небоскребов, бессмысленно несущиеся машины, снующие под дождем люди. А люди ли... Неужели человечество достигло того этапа разобщенности и одиночества, что готово закрыться в комнате и с головой залезть в компьютерную игру? Во всех отношениях история складывалась занятной, и если этот проект 1017 в действительности окажется таким, каким мне его только что разрекламировали, то... То что? Я даже боялся представить, что может случиться. Как могут сложиться дальнейшие события в технологической, политической, бытовой и всех остальных сферах человеческой жизни? Столько вопросов и, вместе с тем, столько возможностей на нас всех свалилось бы. Ведь, по сути, эта игра становилась пилюлей от насущных проблем человека, который с жадностью начал бы их глотать пачками, не задумываясь о побочных воздействиях и сопутствующих эффектах. До да чего уж греха таить. Я бы и сам принял парочку. Подумал я... Вспомнив о своей одинокой двушке в центре Йоханнесфельда и серой, проходящей мимо меня, жизни. «Может быть, люди действительно достойны этого? Достойны, наконец, того, чтобы их мечты уже начали сбываться, пусть и в компьютерной программе? Что в этом плохого?» Что плохого в том, что навьюченная пакетами из супермаркета точный шаг мамаша многодетного семейства приходит с работы домой, подключается к 10.17, где ее встречает накачанный молодой красавчик на пляже Черного моря. Или лучше, под солнцем Майами. Что плохого в том, что одинокий мужчина подключится к игре и устроит виртуальную развратную оргию у себя дома. Разве это плохо? Да, сокрытые человеческие желания могут выплеснуться наружу, внутри игры, где дозволено все. Но лучше ли от того, что сейчас они все сокрыты в наших сердцах? Одна мысль о том, что можно будет... Нет, это невозможно вот так просто осмыслить, невозможно представить. Человек в костюме прав, нужно попробовать самому, потому что... Размышления оборвались резкой остановкой лифта, отчего мои ватные ноги согнулись в коленях, да так сильно, что я чуть было не осел на пол. Свет в кабине зажегся, а цифры, наоборот, гореть перестали. Внешняя дверь лифта открылась, и за ней снова было темно, из-за чего у меня сложилось впечатление, что электричество в «Дельфине» бесстыдно экономит. С другой стороны. А в отеле ли еще я? Уверенного, однозначного ответа на этот вопрос у меня не было. Поэтому, прекратив гонять глупые бесполезные мысли, я открыл дверь и вошел в неосвещенный коридор, на другом конце которого располагалась такая же плохо освещенная комната, из которой доносились голоса людей. Эхо моих шагов предупредило говорящих о моем приходе, поэтому, когда я вошел в кабинет, воцарилась тишина. «Здравствуйте, проходите», — сказал мужчина в белом халате и очках с толстыми линзами. Он смахивал на одного из братьев Стругацких. Помимо него, других людей я не заметил. Помещение оказалось просторным и совмещало в себе черты лаборатории, офиса и мастерской по ремонту электроники. Мое внимание сразу же привлекли два оборудованных кресла, расположенные по центру комнаты. Слово слову, только над ними и горели яркие лампы под потолком. Остальное же пространство утопало в потемках и освещалось исключительно настольными светильниками, светом мониторов и телевизоров. Вокруг кресел, за пределами очерченного прожекторами круга, в хаотичном порядке, были наставлены столы, шкафы, компьютеры и другая, неопознанная мною электроника, среди которой я увидел еще трех работающих человек. В глубине зала мигали лампочки, гудели процессоры и вентиляторы, по какому-то каналу негромко передавали новости. По полу, к креслам и мимо них во все стороны тянулись трассы проводов. Что-то шипело, где-то кипел электрический чайник, раздавшийся тут же щелчок оповестило его выключение. «Ребята, приготовьтесь к запуску», — сказал Стругацкий, отчего в недрах офиса началось какое-то шевеление. Там же он в одиночестве сидел за большим круглым столом под светом настольной лампы, погрузившись в бумаги. Белый халат был надет прямо поверх темного костюма двойки. Мужчина встал, подошел к одному из шкафчиков, открыл дверцу и что-то оттуда взял, после чего вернулся к столу. «Выпейте это», — сказал он и вытряхнул из банки одну таблетку, положил ее на стол передо мной и пододвинул стакан с водой. «Что это?» «Витаминки», — сказал он серьезно. «Я бы хотел знать название препарата», — настаивал я. «А вы подписывали бумаги?» — спохватился он. «Какие бумаги?» «Ну, что-то вроде договора неразглашении и все такое». «Нет». «Тогда безымянные таблетки и далее останутся безымянными. Это просто витамины», — примирительно сказал он, и вытряхнул себе на ладони с банки еще одну. «Чтобы развеять ваши сомнения, приму ее вместе с вами». Он проглотил пилюлю и открыл рот, продемонстрировав свою честность. «Теперь вы, давайте». Я взял таблетку в рот. «Запейте водой», — почти приказал он, и я повиновался. Вкус и запах у воды был странный. «Она не свежая?» «Да». Стругацкий взял стакан и поднес к лицу. «Не чувствую. Из-за присутствия поблизости рек в Нижнем вся вода такая. Наверное, я просто привык. Давайте, допивайте. Нужно обильно запить, чтобы таблетка быстро растворилась». Я с отвращением допил эту дрянь, заглушая рвотные позывы желудка. Он, ожидая, внимательно смотрел на меня. «Отлично», — сказал он, придя в движение. «Снимайте рубашку. Сразу вас предупреждаю». «Нам нужно будет выстричь волосы на вашей груди и голове». «Чего?» «Я подумал, что мне послышалось». «Нам нужно подключить к вашему телу и голове электроды. Волосы будут мешать приему и отправке сигналов наших датчиков». «Я не согласен. Так не пойдет. Об этом и речи не было. Вы как эту игру продавать собираетесь? Вместе с ней в коробку бритвенные станки класть будете?» «Моя бы воля, я бы хирургический скальпель использовал, поскольку воздействовать на нейроны лучше изнутри, чем снаружи. Но нельзя. Нельзя, да и неосуществимо сейчас», — сказал он с сожалением и безо всякой иронии. «Поэтому пока, на данном этапе проникновения, наш симулятор изменит моду только на прически, а потом и на... как бы это понятнее выразиться... на внешний облик современного человека». «Я уверен, что до узаконенных хирургических улучшений человеческого тела осталось недолго. Да вы не переживайте. Как вас...» Замешкался он, но ему вовремя подсказали. Сансаныч, мы аккуратно все сделаем. По последней моде». Я почувствовал легкое головокружение и оперся рукой на стол. Внутри нарастало жжение. перед глазами поплыли круги. Со мной раньше такое случалось, когда резко падало давление. Обычно это быстро проходило». «Сан Саныч, что с вами?» Я почувствовал руку на своем плече. «Я же пошутил, не переживайте. Я совсем не собирался вас пугать. Давайте, помогите ему. Вот сюда, сюда, в кресло. Вот так». Чьи-то заботливые руки перенесли меня в кресло, где я откинулся на спинку и оказался в полулежачем положении. В глаза били яркие потолочные светильники. Головокружение усиливалось. Жжение в груди нарастало и распространялось по всему телу, достигло кончиков рук и ног, поднималось по шее к голове. Оно начало застилать глаза и пробираться в мозг. «Снимайте рубашку», — методично говорил Стругацкий. «Система обновлена? Его данные подгрузились?» «До конца обновления полторы минуты. Данные загружены», — ответил кто-то издалека. «Хорошо». «На всякий случай обновите кэш и распечатайте мне его дело. Я хочу кое-что проверить». Неожиданно обжигающее лицо свет перестал бить в глаза сквозь веки. С трудом приоткрыв глаза, я увидел мутные очертания нависшего над головой прибора. Не имея более возможности выносить головную боль и охвативший меня жар, я вновь опустил веки. «Состав быстро подействовал. Он готов для перехода. Давайте, в темпе, в темпе, ребята!» кричал главный архитектор откуда-то из темноты, все отдаляясь и отдаляясь от меня. Два. Я вздрогнул, всем телом сопротивляясь, насильно удерживающим меня в кресле рукам, однако, разомкнув сонные глаза, понял, что никто меня не держит. и что нахожусь я в собственной кровати. Осознание того, что я в безопасности, на секунду успокоило меня, позволило расслабиться и вновь откинуться на подушку. Черт, неужели это был только сон? Выключив надрывающийся будильник, я, весь взмокший и разбитый, попытался прийти в себя. Я дома, и чтобы понять это, мне не нужно было открывать глаза. Знакомое тиканье настенных часов и монотонный гул потолочного вентилятора явственно говорили мне об этом. Господи, да разве такое возможно? Никогда прежде мне не доводилось видеть настолько реалистичные сны. Более того, я никогда не запоминал их от начала и до конца, к тому же так детально. С пробуждением они моментально выветривались из моей головы, как выученные и только что отвеченные на уроки стихотворения. В лучшем случае оставались лишь разрозненные фрагменты, обрывки сцен, чувств и мыслей, а в этот раз я отлично помнил все, с самого перелета в Нижний Новгород и до спуска на технический этаж к главному архитектору. Я принял таблетку, после чего мне сделалось плохо, меня усадили в кресло, и я проснулся. На самом интересном месте, в тот момент, когда я должен был подключиться к самому современному инновационному симулятору на планете, разработанному командой МЭДНОСТОИ. Как же это бессовестно нечестно. Все еще лежа в кровати, я вытянул руки к потолку и внимательно рассмотрел их. Руки как руки. Мои. Самые, что ни на есть, мои. Узловатые и немного кривые, не единожды выбитые футбольным мечом пальцы огрубевшая от холода кожа на костяшках. На всякий случай правой рукой силой потер ладонь левой руки. Отекшим за ночь мышцам и суставам стало приятно. Решив пойти на крайние меры, я сильно ущипнул себя, и мне сделалось невыносимо больно. «Ну тебе к дьяволу!» — обругал я себя за идиотские мысли. В этот момент телефон снова завел свою невыносимую мелодию, которая каждые пять дней в неделю вырывала меня из сна и заставляла подниматься на работу. Какой сегодня день? Ну ты подумай, приснившуюся командировку помню, а день недели нет. Учитывая то, что я обычно не заводил будильник по выходным, можно сделать вывод. Впереди меня ждали восемь рабочих часов. Взглянув на время, понял, что сильно опаздываю. Интересно, насколько это критично? Господи, так какой же сегодня день? Я попытался вспомнить, что было вчера, однако не мог. Я абсолютно не помнил ни вчерашний рабочий день, ни то, как вернулся домой, ни то, как поужинал и лег спать. Это меня встревожило. Переживаний могло бы быть гораздо меньше, если бы я проснулся в номере отеля «Дельфин». Но я оказался дома. Телефон подсказал мне, что сегодня пятница. Сам по себе этот факт нисколько не менял положение дел, так как больше всего в эту минуту меня пугала неожиданно возникшая проблема в виде кратковременного приступа амнезии. При этой мысли из меня вырвался короткий истерический смешок. С другой стороны, теперь можно было никуда не спешить, так как на утро пятницы никаких важных совещаний в воздух-рок, как правило, не планировалось. В высшей степени озадаченной – Я отправился в душ. Вот только ни струи воды, ни горячий кофе не помогли мне вспомнить, как прошел мой вчерашний день. Делая очередной глоток, я поймал себя на том, что вот уже несколько минут, сидя за столом, неосознанно вывожу на обратной стороне неоплаченного счета за электроэнергию четыре цифры. Один, ноль, один, семь. Из задумчивости меня вывел звонок мобильника. Это был шеф. Алло. Стараясь придать своему голосу больше бодрости, ответил я. Успокой меня и скажи, что ты уже подъезжаешь. По его тону было понятно, что он мной недоволен. Я... Э, я еще дома. Что-то неважно себя чувствую. Проговорил я, совсем не готовый как-то себя оправдывать. Что? Босс протянул это короткое слово неприлично долго. почему это случается именно сегодня, в тот день, когда запланировано такое важное для будущего компании мероприятие. Мне очень хотелось спросить, какое такое мероприятие, которое так бесстыдно вылетело у меня из головы, но я побоялся, что это выведет его из себя еще больше, и тогда еще кто-нибудь откуда-нибудь вылетит. Окончательно. Никак от тебя не ожидал. Не думал, что ты можешь так меня подставить. «Я сейчас выезжаю». «Не надо. Уже не надо. Решим без тебя. Лучше на глаза мне сегодня не попадайся», — грозно сказал он и бросил трубку. Оно и к лучшему, поскольку продолжать разговор в таком состоянии было бессмысленно, хотя, наверное, нужно было выяснить, что за встречу я пропустил. Вдобавок к этому меня мучил вопрос о приснившейся командировке. Я понимал, что это прозвучало бы абсурдно, Но мне хотелось понять, на самом ли деле шеф не посылал меня в Нижний Новгород? Поступало ли ему предложение от Мадны Что-то подсказывало мне, что задай ему я эти два вопроса о пропущенном только что совещании и приснившейся поездке, он бы меня убил. Убил на месте. Или не так. Сначала бы уволил, а потом убил. Я сделал себе еще кофе, вернулся за стол и продолжил вспоминать. Позавчерашний день я тоже не помнил. Никаких деталей, никаких подробностей. Если только... Если только допустить то, что приснившийся сон не был сном. Если представить... Да, это бред, но просто предположим. Если представить, что все приснившееся реально случилось... то позавчера, то есть в среду, я уехал из офиса раньше обычного, чтобы успеть заскочить домой и мчаться в аэропорт на самолет до Нижнего Новгорода. Вечер среды и четверг я провел в отеле «Дельфин», а сегодня проснулся в своей квартире в Йоханнесфельде, и теперь оказывается, что опаздываю на чертовски важную встречу. Я был похож на приходящего в себя после большой вечеринки и страдающего от похмелья человека, который всячески старается вспомнить, что же с ним случилось накануне и как он тут вообще оказался. Вот только я не чувствовал никакого похмелья. Моя голова была ясной, однако два предыдущих дня как в воду канули. Я отгонял от себя дурацкие мысли о симуляторе, о проекте 10.17, однако снова и снова невольно к ним возвращался. Ну а как иначе объяснить то, что я не помню два прошедших дня? Может быть, их и не было? Может быть, я действительно в данную минуту лежу в кресле на техническом этаже компании Madness стой и подключен к компьютерной игре? Ведь за почти 40 лет я ни разу не терял память. Вот что. Нужно ехать в офис и поговорить с директором. Спросить прямо, как есть — и неважно, как он на меня будет смотреть. Жирные, обведенные уже по тысяче раз цифры, выжидающие глядели на меня. Один, ноль, один, семь. Я не стал допивать кофе, поднялся из-за стола и отправился на работу. На дворе стояла поздняя осень, и с этим ничего нельзя было поделать. Мрачный, туманный Йоханнесфельд никак не накроет снегом. Поднимаясь и вылетая на шоссе борьбы за независимость, я очередной раз пытался убедить себя, что люблю этот город. Этот разноцветный, светящийся в обволакивающей все дымке высотный многомиллионник. Небоскребы терялись в низко опустившихся тучах. Бесшумные вереницы летели машины, по-мокрому, отливающему огнями рекламу асфальту лились потоки людей. Огибая высотки, неслась сверхскоростная электричка. Останавливаясь на очередном насыщенном движением перекрестки, я заметил внизу подростка, который резво вклинился в кучу из десятка голубей и с разбегу принялся отвешивать каждому из них пинка. Всем вокруг было плевать, однако шутка состояла в том, что голуби отнюдь не спешили спасать свои пернатые задницы. «Чудно», — подумал я. Птицы как будто над чем-то сильно призадумались, или же их копеечные мозги сегодня особенно медленно соображали и, наконец, совсем зависли. Точно футбольные мячи под ударами футболиста, они смешно разлетались в разные стороны. Однако в какой-то момент что-то в их куриных головах щелкнуло, и вскоре ленивая скотина, почувствовав таки неладное, все же разлетелась, а я, прекратив выворачивать голову, спокойно двинулся дальше». Как всегда, на Пушкина меня ждал небольшой автомобильный затор. Уткнувшись в его хвост, я был обречен медленно толкаться до многоуровневой кольцевой развязки. За те 10 минут, что я простоял в пробке, по встречной полосе, обгоняя нашу компанию, оглушая сиреной, пронеслись четыре пожарных расчета и две кареты скорой помощи. Не в попад подпевая радио, тщетно скрывая нетерпение, я миновал гудящий звуковыми сигналами перекресток и уже на максимально разрешенной скорости полетел к шефу, чтобы, наконец, задать зудящие в голове вопросы, как вдруг мой взгляд уперся в густой поднимающийся к облакам плотный столб дыма. Он проглядывал из-за домов слева от дороги, и, несмотря на серость неба, хорошо выделялся на горизонте своей переливающейся клубящейся чернотой. В голове промелькнула мысль, что дым поднимался в той самой стороне, Где располагался наш бизнес-центр. Еще одной настораживающей странностью, которую я не мог не заметить, было то, что все попадавшиеся мне на пути медиафасады от огромных, растянувшихся на всю пустую стену многоэтажных домов до небольших, занимающих всего лишь несколько квадратных метров, транслировали одно и то же сообщение. Error no content Эта надпись, написанная белыми буквами на черном экране и мелькающая то справа, то слева, пугала меня не меньше пожара вдалеке. Услышав позади сирену, я отвел взгляд от очередного такого экрана и сбросил скорость, перестроившись в средний ряд. На вызов мчались еще четыре пожарные и две медицинские машины экстренных служб. Их вид еще больше добавил нервозности всей ситуации, И чтобы хоть как-то отвлечься от охватившего меня ощущения дежавю, гипнотизирующих экранов и набирающего силу пожара вдалеке, я принялся беспорядочно скакать по радиочастотам на приемнике. Реклама, реклама, реклама, реклама. Как меня достала эта идиотская реклама. Я как никто понимал, что в последние годы она стала такой извращенной, вычурной и сложной, что по хитрости и выдумке своей стала сравнима с сериалами и голливудскими блокбастерами. Везде сплошное вранье, присыпанное изысканной подачей, сюжетом, актерами и бесконечной заботой о покупателе. Фу, гадость. Блевать тошнит от этой лживой мерзости. Не оставляя попыток найти хоть что-нибудь стоящее в исполнении Элвиса, Рейнбоу или на худой конец Бонжови, я наткнулся на новостной блок местной юханесфельдской радиостанции. Но ну, слава богу!» — воскликнул я в сердцах. И тут же поплатился за это. «Срочные новости!» – меж тем говорил диктор. «К данной минуте пожарные все еще продолжают вести борьбу с огнем, охватившим бизнес-центр созвездия. По словам очевидцев, около получаса назад одновременно раздалось четыре сильных взрыва, практически сразу обрушились кровля и перекрытие верхних четырех этажей, а пожар быстро охватил все здание». По предварительным данным, внутри находилось свыше 150 человек. Сотрудники спасательных служб проводят эвакуацию. Медицинские бригады оказывают пострадавшим помощь прямо на месте. Поступают сведения о госпитализированных, а также о возможных жертвах, число которых пока не уточняется. На место трагедии прибывают все новые и новые службы экстренного реагирования. На эту минуту у нас все новости. Мы будем держать вас в курсе событий. Ведущий закончил репортаж, после чего запела какая-то чушь, и я убавил громкость. Мир вокруг замедлился. Мне даже показалось, что исчезли все звуки. Продолжая механически на автопилоте вести машину, я, не отрывая взгляда от дороги, пытался осмыслить услышанное, впитать мозгом полученную информацию. Как такое может быть? Со мной? В моей жизни? Взрыв? В нашем офисе? «Жертвы?» «Да ладно!» «Да не, вы шутите!» «Я не помню, как добрался до парковки. На том месте, где я обычно оставлял машину, работал пожарный расчет. Один, два, пять. Я увидел пять красных грузовиков. Периметр, насколько это было возможно, расчищен и оцеплен. Не подойти. Стоял шум от вырывавшихся из бронспойтов струй воды». Нижние этажи уцелели, из полыхающего полуразрушенного здания раздавался треск пожара, крики столпившихся вокруг карет скорой помощи людей, кажется, кто-то кричал и из самого здания, выли приближающиеся сирены, голосили сигнализации стоящих неподалеку машин. Туда нельзя! Заметив мое приближение, крикнул полицейский. Я должен был был быть, глядя, не веря в происходящее, лепетал я. Должен был быть там. Ты совсем что ли спятил? Радуйся, что не оказался. Нервно проорал он в ответ. Иди домой. На сегодня у тебя выходной. Черт бы тебя подрал! Почему такая срань случается в мои смены? Пошел дождь. Я сел в машину, продолжая глядеть на пожар, на языки пламени, вырывающиеся из зияющих провалов крыши, из разбитых окон, из окон моего кабинета. Я молча глядел на это безумие до тех пор пока меня не попросили отогнать машину. Только тогда я завел двигатель и медленно поехал в сторону дома. Остаток дня прошел глупо и бестолково. Я позвонил шефу, всем руководителям, своим подчиненным. Никто мне не ответил. Фразу абонент временно недоступен я возненавидел еще больше, проверил все рабочие чаты. Никто не появлялся в сети. После девяти. На всякий случай оставил сообщение с просьбой связаться со мной. Нет ничего хуже бездействия, без возможности хоть что-то предпринять. Я не мог ничем себя занять, не находил места, слонялся из угла в угол, брал в руки книгу и тут же ее откладывал, наливал себе кофе и минуту спустя напрочь забывал о нем. В итоге большую часть времени провалялся на кровати, глядя на вращающийся, сводящий с ума потолок. Изредка включал новости, надеясь, что там появится новая информация о судьбе людей, находившихся внутри созвездия во время пожара. Вот только нового ничего не приходило. Данные о происшествии обновлялись очень медленно. Когда за окном окончательно стемнело и зажглись неоновые фонари, находиться в квартире стало невмоготу. Я вызвал такси и поехал в лофт-крафт-бар. В моей жизни случались разные ситуации. Наступало время, когда на душе особенно паршиво. В такие минуты я часто наведывался в местную забегаловку, знакомую мне со времен своего студенчества. Например, после развода я проторчал там чуть ли не месяц. Немногословный бармен всегда может меня разговорить и немного растормошить. Я же, в ответ, развлекаю этого большого молчаливого парня за баром своей глупой болтовней. Вот такой бестолковый бартер. Бессмысленный обмен дурью. Он заливает мне ее в рот, а я ему в уши. Я поздоровался, присел и попросил пива. Он кивнул в ответ и поставил бутылку передо мной. Охлажденная, в теплом помещении она сразу же покрылась каплями конденсата. А потелику сказали, что ты умер. Ни с того ни с сего бросил мне Тим, протирая только что намытые бокалы. Да неужели? Эмоционально измотанный, я не сразу понял смысл его слов. «Не часто обслуживаю покойников, поэтому пиво за мой счет, старина». Он по-прежнему был спокоен, как будто обслуживал мертвых посетителей каждый день. «Неплохо, спасибо», — поблагодарил я. «Что ты имеешь в виду?» Пиво было действительно превосходным. Сказали, что в пожаре погибло все руководство и весь персонал компании, где ты каждый день сидишь в галстуке и тратишь пачки денег на ерунду. Я уставился на него, не зная, что ответить. «Как обычно, врут», — ответил он за меня. Я вроде как должен был там находиться, присутствовать на важном совещании, но почувствовал себя неважно и не поехал. не сказали, что несколько обгоревших тел уже опознали. Твое вроде как среди опознанных. Бармен бросил это и даже не посмотрел на меня. Теперь можешь не платить налоги, парень. Ловко. Держи за это еще одну. Открытая бутылка проскользнула по столу и остановилась передо мной. Вероятно, какая-то ошибка, сказал я, доставая из кармана баночку с таблетками, высыпав несколько на ладонь. Я отметил, что пилюли синего цвета. «Сложно в это поверить», — коротко сказал Тим. Я закинул таблетки обратно в банку и посмотрел на бармена. «В ошибку?» — уточнил я, на что он лишь пожал плечами. Наш разговор совсем не клеился, да и на долгие посиделки не осталось сил, поэтому еще до полуночи я возвратился домой. На следующее утро меня разбудил звонок из полицейского участка. Просили явиться в центральное отделение полиции Йоханнесфельда. По голосу собеседника я понял, что его нисколько не беспокоит тот факт, что он разговаривает с покойником. «А в чем, собственно, проблема? Какова цель моего визита?» Я предполагал ответ, однако решил уточнить. «У нас есть к вам пара вопросов относительно вчерашнего события в бизнес-центре «Созвездие». Я так и думал. Хорошо, сержант, я буду. Само собой, этот звонок удивил меня. Однако продолжать жить в вакууме и дальше, без каких-либо новостей, не зная и не понимая, что происходит, было невозможно. Поэтому я был рад тому, что могу узнать все из первых уст. Недолго думая, наскоро собравшись, я отправился в главное управление. «Что вы делали позавчера и вчера?» Это был первый вопрос, который задал мне полицейский, когда я оказался в кабинете следователя. «Мы выяснили, что весь позавчерашний день вас не было на работе. И странно, вы единственный из всего списка сотрудников компании «Воздух-Рок» не явились на работу вчера, в день трагедии». «Вот как? Как у вас все неоднозначно?» «А о чем это вы?» «Вчера в новостях сказали, что меня опознали в одном из тел, найденных под завалом. Сегодня вы говорите о том, что я единственный, кто не был в офисе. Не правда ли странно?» «У вас с собой документы?» «Конечно», — ответил я, протягивая ему паспорт. «Нет, наверное, кто-то что-то напутал», — сказал следователь, передавая документ назад. «Этого имени нет среди погибших?» «Конечно нет». Я же живой и сижу перед вами, чуть ли не прокричал я, само собой разумеющийся факт. Мельком взглянул на первую страницу паспорта и опешил. На меня смотрела моя фотография, однако имя, отчество и фамилия были чужими. Полицейский заметил мое смятение. Что с вами? Это не мой паспорт. То есть как? Меня зовут Сансаныч, а это кто, я понятия не имею. Все еще стараясь совладать с волнением, ответил я. «Да?» Он глядел на меня с недоверием. «Послушайте, мы знаем, что вы проходите курс лечения». Он не закончил предложение, подразумевая, что его намек для меня достаточно прозрачен. «Как ваши дела?» «На что намекает этот подлец?» «Об этом вам лучше спросить у моего лечащего врача, разве нет?» Язвительно ответил я. «Верно». И я сделал именно так. Знаете, что он сказал? Человек в форме подался вперед. Он очень беспокоится за вас. Злость к этому козлу переполняла меня, однако я старался сохранять самообладание. Так где вы провели два последних дня? Я не помню, сказал я и почувствовал, как меня бросило в жар. Теперь стало понятно, к чему идет этот разговор. «Неужели полиция думает, что я как-то причастен к происшествию в бизнес-центре?» «Я действительно не помню. Не знаю, что со мной произошло», — сказал я совершенно откровенно. «Понятия не имею, как смог забыть последние два дня. Проснулся вчера и понял, что ничего не помню о том, что было накануне. Именно поэтому я не поехал на работу. Потом мне позвонил шеф, и минут через 20-30 я выехал». Когда оказался на месте, слова застряли в горле. В общем, все уже случилось. «Значит, вы утверждаете, что не помните, где находились 12 и 13 ноября?» Спросил полицейский, делая записи. «Нет, но я постараюсь вспомнить и доказать, что...» «Доказать что? Что я не взрывал созвездие? Бред!» «Сан Саныч...» «А ты действительно не взрывал созвездие?» Мысленно спросил я сам себя и ужаснулся от отсутствия полной уверенности. «Поймите, мы вас ни в чем не обвиняем», — сказал полицейский, возвращая меня в реальность. «По крайней мере, пока. Сейчас ведется следствие, собираются материалы, допрашиваются свидетели. Спасибо, что пришли. Распишитесь вот здесь и, пожалуйста, не покидайте страну в течение месяца». Думаю, что в самое ближайшее время нам снова придется увидеться. Я вышел на улицу и снова заглянул в паспорт. Как такое может быть? Паспорт не мой. Из всего ко мне относящегося в нем только фотография. Интересно, кого имел в виду Тим, когда говорил о моем упоминании в сводках новостей? О каком из вариантов меня? Черт, ну и ну. «Да как же такое может быть?» «Они считают, что я не явился на работу и остался жив, потому что мне было что-то известно о готовящемся взрыве. Или что еще хуже, я мог его спланировать и осуществить». «Господи, что за бред? Я на это не способен, и мне бы очень хотелось утверждать, что у меня имеется алиби, если бы только я помнил, чем занимался в последние несколько дней. Возможно, мне стоит слетать в нижний». А что, если проверить, был ли я в отеле «Дельфин» в это время? Маловероятно, но что, если это подтвердится? В таком случае не все, но хоть что-то прояснится и встанет на свои места. Я убрал дурацкий паспорт в карман и зашагал к машине с намерением купить билет на ближайший рейс до Нижнего Новгорода. Другой город — это же не другая страна. думал я о последних словах следователя, отъезжая от полицейского участка. Утром следующего дня, оказавшись перед отелем «Дельфин», я был уверен в том, что однажды уже бывал здесь. Расположение, адрес и весь архитектурный облик полностью совпадали с тем образом, который хранился в моей памяти. Еще больше уверенности добавилось тогда, когда я вошел внутрь. Тот же вестибюль, камин, ресепшн. Диван с заваленным журнальным столиком. Вот только администратор был иным. «Добрый день. Мы рады приветствовать вас в отеле «Дельфин», — сказала симпатичная девушка в темно-синем жилете и белой блузе. «Хотели бы остановиться у нас?» «Не совсем», — ответил я, чувствуя всю неуместность своей просьбы. «Мне нужно знать, бывал ли я у вас когда-нибудь». Понимаете, много путешествую, мог позабыть. Можете вы это проверить? Давайте попробуем. С готовностью ответила она и попросила мой паспорт, мельком взглянув в который, принялась бегло набирать данные на компьютере. Через несколько секунд тишину Холла нарушила фраза. Ошибка. Файл не найден. Компьютер повторил эту фразу еще дважды. К сожалению, такого гостя у нас не было. Ответила девушка, возвращая мне документ. Ну конечно же. А могли бы вы попробовать поискать моего друга, с которым я часто путешествую? Его зовут Сансаныч. Когда я продиктовал свое настоящее имя, компьютер нашел двух человек. Оба останавливались в отеле. Черт знает когда. Тогда девушка предложила ввести дату рождения. Я продиктовал ей день, месяц и год рождения. И вскоре компьютер снова выдал. Ошибка. Файл не найден. Спасибо вам. Озадаченно поблагодарил я администратора. Чувства были смешанные. Выходит, что меня здесь все-таки не было. Однако, почему же я так хорошо узнаю весь этот интерьер? В аэропорту я без колебаний назвал точный адрес отеля таксисту. До этого дня я никогда не был в Нижнем Новгороде. Так откуда же мне это известно? Совпадает все, кроме личности администратора. Я понял, что продолжаю стоять перед девушкой с нелепым видом, и уже хотел было попрощаться и уйти, когда мой взгляд упал ей за спину, туда, где поднималась лестница на верхние этажи. Рядом с коморкой администратора стоял маленький комод, на котором одиноко лежала зеленая расческа для кошек с ручкой в форме кошачьей морды. По-видимому, мое лицо красноречиво выражало все то, что происходило внутри меня в данную минуту, так как девушка спросила. «С вами все в порядке?» Она обернулась и посмотрела туда, куда с недоумением пялился я. «Не могли бы вы подать мне вот ту расческу? Пожалуйста, я только взгляну, это очень важно». «Конечно», – растерянно ответила администратор. Она вернулась к ресепшн, и положила передо мной маленькую щеточку. Та оказалась точной копией, той, что пришла мне по почте вместе с дискетой. Я был уверен, что это именно она. «Она ваша?» – спросил я ее. – «Ам, нет. Честно, ума не приложу, как она здесь оказалась. В отеле нет кошек. Разве что уборщица нашла в одном из номеров и принесла сюда. Наверное, надеясь, что хозяин найдется. хотя у нас строгие правила насчет пребывания вместе с домашними животными. Неожиданно у меня возникла сумасшедшая идея. Послушайте, я решил, что все же задержусь у вас и осмотрю город. Так много о нем слышал, начал заливать я, чтобы совсем не показаться ей ненормальным. Мы рады слышать. Какой номер вам нужен? Вы путешествуете один? Да-да, я один, и, как видите, налегке. У меня есть традиция... «По возможности останавливаться в одном и том же номере. Если вы можете поселить меня в 201 первом, я буду вам очень благодарен». Я искренне надеялся, что комната свободна. За то время, что я находился здесь, кроме нас не заметил ни души, что свидетельствовало не в пользу популярности дельфина. «Да, вы можете занять 201-й первый — наконец ответила девушка. «Комната готова. Проводить вас?» спасибо если я не ошибаюсь она должна быть на втором этаже девушка утвердительно кивнула вы не будете против если я оставлю это себе я покрутил перед девушкой кошачьей расческой недавно потерял точно такую же думаю что можете ответила она очаровательно улыбаясь я же поблагодарив ее чуть ли не бегом направился к лестнице закрыв за собой дверь Я оглядел скудные апартаменты. Я был здесь, я точно был здесь, черт возьми, в этом не оставалось сомнений, скинув вещи, не спеша принялся обследовать каждый угол, надеясь найти еще больше доказательств своему пребыванию в отеле. Однако дурацкий клининг отдраил все до блеска, ведь я не забирал отсюда свои вещи. После того, как я вернулся из ресторана, аптеки и пункта выдачи заказов, Я вошел в номер, разделся, распаковал посылку, в которой обнаружил дискету и щетку, а после отправился на встречу с представителем разработчика и далее на технический этаж. Я улегся в кресло и очнулся в своей кровати. Все мои вещи должны были остаться здесь. Я попытался вспомнить, натыкался ли вчера дома на что-нибудь из того, что брал в командировку, однако ничего не мог припомнить. Скорее нет, чем да. Вот ведь... Совсем не помню. Такой тяжелый выдался день, не до пустяков было. Хотя нет, зубная щетка же была, и куртка, я же был в этой куртке. Я почувствовал зарождающуюся головную боль и опустился в кресло. Из внутреннего кармана пиджака достал коробочку с пилюлями. Вытряхнул одну на ладонь. Красная? Но были же синие? Как же я запутался... Вот уже начинаю говорить сам с собой. Я закрыл глаза и сильно сжал переносицу, пытаясь бороться с наваливающейся болью. Ладно, попробуем рассуждать вслух. Вот что, Сансаныч, вот что нужно сделать. Нужно спуститься вниз и проверить лифт. Мне повезло, за стойкой регистрации никого не оказалось, поэтому никто не мог упрекнуть меня за праздное шатание по чужим коридорам. Оказавшись в тупике, я самым внимательным образом стал осматривать стену, хотя и без осмотра было понятно, что ни черта здесь нет. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» На мой крик дверь одного из ближайших номеров открылась, появилась удивленная мужская физиономия. Я поспешил оставить коридор и поднялся к себе. «К черту все! Нужно возвращаться в Йоханнесфельд! Как все это глупо! Что я здесь делаю?» «Ага, валяй. И что будет дальше? Что будет в Юханесфельде? Ты абсолютно ничего не выяснил. Тебя обвинят во взрыве этого гребаного созвездия и посадят. Ты даже по документам, не ты». Я мерил шагами убогую комнатенку, принимая окончательные решения, касающиеся своих дальнейших действий, и в следующую секунду выкидывая в помойку все только что сделанные умозаключения. Я достал еще одну таблетку. и принял ее. Зазвонил мобильник. «Как ты? Я переживаю за тебя», — после стандартных расшаркиваний сказал мой лечащий врач. «Ты пропустил уже два сеанса. Где ты?» «Я... Я в командировке. В Нижнем Новгороде. Я старался говорить ровно и спокойно». «Мне звонили из полиции? Расспрашивали о тебе?» — сказал он обеспокоенным вкрадчивым голосом. «Да, да. Кто-то додумался взорвать здание, в котором располагался мой офис. Они звонили вам из-за этого? Проверяют меня. Ведь я один выжил. Ничего серьезного, не стоит переживать. Они ничего не докажут». «Вкратце мне пришлось поделиться с ними твоим анамнезом. Я рассказал им про наши сеансы». Выслушал их и ответил им, что все их подозрения вздор. Конечно. Спасибо вам. Именно так все и обстоит на самом деле. Господи, ну хоть кто-то мне верит. Само собой. Возвращайся домой и приходи ко мне. Мы поговорим, расскажешь о своем состоянии, поделишься. Думаю, за последнее время у тебя накопилось много всего. Да-да, спасибо вам. Мне действительно нужна помощь. Не с кем поговорить. Никто не понимает, никто мне не верит. Я вернусь, и вы мне поможете. Верно. Скажи, ты принимаешь мои лекарства? Да, они со мной. Отлично. Ни в коем случае не забывай их. Обязательно синие. Без них случится рецидив. Я заверил полицию, что ты регулярно посещаешь меня и принимаешь препараты по инструкции. Если они узнают... Все нормально, док. Я все делаю так, как вы велите. Молодец. Это хорошо. Ты будешь завтра? Да, я прилечу сегодня, и завтра буду у вас, как обычно. До завтра. До завтра, док, — сказал я, но он отключился раньше. В течение всего разговора я крутил баночку с лекарствами в левой руке. В какой-то момент, точно не помню, кажется, на словах про полицию, она выпала из моих рук, И теперь, закончив разговор, я нагнулся, чтобы поднять ее с пола. В этот самый момент, под прикроватной тумбочкой на светлом ковролине, в глаза мне бросилось что-то темное и плоское, одиноко лежащее на вычищенном полу. Я потянулся вглубь, под тумбочку, и достал дискету. Это была та самая дискета. Фломастером на ней были написаны четыре цифры. «1017». 1017 или 1017, я вспомнил, как удивился этой надписи, когда распаковал посылку. Тогда я не знал, что этими цифрами разработчики Мадностой назвали свой новый проект. Сидя в кресле, я решал, что делать дальше, бездумно вращая черный прямоугольник дискеты в руках. Время шло, и вскоре решение созрело в моей голове. Да, я возвращаюсь домой. Я вернусь домой сегодня же, чтобы завтра пойти на прием к своему врачу. Но прежде я узнаю, что записано на этой дискете. Я сделаю это в нижнем. Сегодня же. Прямо сейчас. Эта история началась здесь. Здесь и завершится. Первое, что пришло мне в голову, попросить помощи на ресепшн. Что это? Взглянув на дискету, спросила девушка-администратор, которая, скорее всего, в силу юного возраста понятия не имела, что это такое. После моих пространных объяснений, она, пожав плечами, послала меня в центральную библиотеку имени Владимира Ильича Ленина. Там, как и следовало ожидать, мне помочь ничем не смогли, ибо компьютеров, читающих дискеты, у них давно уже не использовали. Когда я хотел уже было покинуть читальный зал, Интеллигентного вида старичок, услышав о моей проблеме, подсказал, что в библиотеке неподалеку от его дома, возможно, мне помочь смогут. «Со дня на день здание рухнет», — посетовал он. «Не ремонтируют, библиотечный фонд не пополняют, технику не меняли с того самого дня, как впервые установили». «Он заверил меня, что я легко найду библиотеку имени Филиппа Говарда». И действительно, позабытая всем миром, она находилась в самом конце улицы Спутника, в том ее тупике, где уже давно заброшенные, но по-прежнему поражающие своим архитектурным великолепием трехэтажные сталинки чередовались с редкими, все еще обитаемыми, немногим лучше сохранившимися домиками. Несмотря на ветхость, здание библиотеки все еще было впечатляющим. Скорее всего, в этом высоком, в несколько этажей особняке с колоннами и античными капителями когда-то давно, в советское время, располагался детский центр досуга и творчества. Глядя на доживающую свой век громаду, я представил, каким оно было роскошным в свои лучшие годы. Было грустно видеть такую красоту в запустении. Такого сейчас не строят. В огромном пустом неосвещенном холле гулял лишь сквозняк и эхо моих шагов. По указателю я вошел в правую дверь и оказался в маленьком на десяток столов читальном зале с высоким потолком. Свет был погашен, только на месте библиотекаря горела единственная настольная лампа. Я подошел к пожилой женщине и объяснил ситуацию. Она жестом указала мне на два допотопных толстопузых монитора. После осмотра системных блоков я подтвердил свое желание воспользоваться одним из них. «Присядьте», — сказала она скрипучим недовольным голосом и принялась оформлять мне читательский билет. Торопить ее было бессмысленно, поэтому я безропотно повиновался, ежась от царившего холода и девясь тому, как можно не свихнуться в давящей тишине этого огромного здания. «Здесь больше никого нет?» — поинтересовался я, нарушая гробовое молчание. Она смерила меня пристальным взглядом из-под очков, но все же удостоила ответом. «По выходным проходят детские занятия, и раз в неделю рано утром чудные католики проводят свои собрания». Вот так. И снова воцарилась тишина. «Возьмите», — сказала, наконец, библиотекарша. «Пользоваться умеете?» «Думаю, да». Я вскочил, забрал документ, который собирался выкинуть в ближайшем мусорном ведре, и поспешил к спящему летаргическим сном компьютеру. «Надеюсь, работает». Пробормотал я, нагнувшись под стол и нащупывая кнопку включения. Черный экран засветился, появилась надпись «Windows XP», забегала зеленая змейка загрузки. После звукового оповещения о начале работы я засунул дискету в специальное гнездо на системнике, вспоминая, как оно выглядит. По дороге поднял с пола свой незнамо, когда упавший на пол читательский билет. Курсор-стрелочка превратился в курсор-часики. Компьютер загудел и призадумался. Ждать становилось все тяжелее и тяжелее. Интересно все-таки, кому понадобилось слать мне посылку с таким идиотским содержимым? Однако, чем дальше я погружался в бездну событий, накрывших меня с головой, тем больше мне начинало казаться, что если и существует возможность прояснить хоть что-то в моей жизни, то в этом мне могут помочь лишь кошачья расческа и данные на дискете. Наконец, всплыло окно с содержимым накопителя. Я открыл одинокий текстовый документ с одной единственной фразой «Никому не верь» и рядами повторяющихся цифр. Налей единиц, группами по восемь. Что за ерунда? Я смотрел на три слова и кучу символов, следующих за ними, и ничего не понимал. Налии чередующиеся с ними единицы? На всякий случай поводил курсором по экрану, в надежде найти еще хоть что-то, однако в хранившемся на носителе файле больше ничего не оказалось. Как дурак, я попытался внимательнее приглядеться к незнакомому коду, стараясь хоть что-то разобрать в двух бесконечно повторяющихся цифрах. Минуту спустя на моем лице появилась саркастическая улыбка. «Ну все, можно и домой. Дурацкая игра окончена. С меня хватит этого дерьма. Кто бы ни был отправитель, Катисин к черту со своей идиотской затеей. Эту задачу мне не решить». Вдруг что-то заставило меня прислушаться к тишине, погруженной в сон библиотеки. Сначала я подумал, что мне показалось, но теперь я явственно чувствовал, что за моей спиной кто-то стоит. Резко обернувшись, я не заметил ничего, кроме проступающих из сумрака читального зала, смутных силуэтов, столов и стульев. Оглядевшись, я вернулся к монитору, и от неожиданности чуть не вскрикнул, поскольку слева от стола, точно статуя, неподвижно стояла пожилая библиотекарша и сверлила монитор своим подливым взглядом через пухлые лупачков. «Господи, как вы меня напугали!» — сказал я, тормозя бешено колотящееся сердце. Она ничего не ответила и, молча, внимательно всматриваясь, продолжила стоять рядом. Отступившие было страх, вместе с напряжением, моментально вернулись. Тело покрылось липким потом. «Вы что-то хотели?» — стараясь вернуть самообладание, спросил я женщину, развернувшись к ней всем телом. «Никому не верь, никому не верь, никому не верь», — вертелось в моей голове. «Да заткнись же ты», — мысленно приказал я сам себе, — Однако это записанное на дискете предупреждение, оставленное неизвестным, настойчиво продолжало пульсировать в сознании и становилось все более и более навязчивым, в то время как странная старуха по-прежнему, не говоря ни слова, продолжала стоять рядом со мной. «Двоичный кот!» — неожиданно проговорила она с каким-то разочарованием и досадой и зашаркала к своему месту. «Что вы сказали?» Находясь во власти ситуации, я не уловил смысла ее слов. Как только стало ясно, что ответа от нее не дождаться, я поднялся из-за стола и отправился за ней. «Простите, что вы имели в виду?» Теперь я нависал над ней и смотрел, как та, сидя за освещенным настольной лампой столом, раскрываясь наполовину прочитанную книгу. Женщина отложила ее в сторону, я скользнул по названию взглядом, и подивился тому, насколько случайности в нашей жизни все же не случайны. На обложке было написано «Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки». «Вы сказали, что это код?» — вновь окрыленный надеждой спросил я библиотекаршу, которая в мгновение ока выросла в моих глазах до библиотекаря. «Двоичный код, если быть точным. Она была непробиваема». Значит, на дискете зашифрованное послание. Вы можете его расшифровать? Я никогда этого не делал и боюсь, что не смогу справиться самостоятельно. Может быть, вы взглянете еще раз? Пожалуйста. Проблеснувшая возможность узнать тайну злополучной посылки вновь захватила меня. «Зачем?» — коротко спросила она, поставив меня этим вопросом в тупик. «Ну как же, просто я думаю...» Понимаете, я был бы вам очень признателен, я начал было выстраивать стратегию приступа неприступной крепости, однако женщина вдруг перебила меня. Я уже его расшифровала. То есть как? Этого не может быть, сказал я скептически. Что, неужели так быстро? Из-за ограниченных возможностей бинарной системы для кодировки простейшего послания нужно большое количество символов. Поэтому создается иллюзия избыточности», — сказала она, теряя ко мне всякий интерес и снова возвращаясь к книге. Ее скрипучий старческий голос никак не сочетался с тем, что она только что сказала. «Так что там написано?» — нетерпеливо спросил я. Повисла пауза, в течение которой библиотекарша смотрела на меня, по-видимому, решая, давать ответ на мой вопрос или нет. Мне подумалось, что даже если она и скажет, как мне проверить правдивость ее слов, а доверять кому бы то ни было на слово, мой тайный корреспондент предостерегал. Две настольные лампы не могли разогнать мрак читального зала, точно так же, как скрип деревянного стула под сидящим на нем человеком, царящую вокруг тишину. «Черт, фантастическая картина», — подумал я, пытаясь представить все это со стороны. Всего три слова и три числа, — наконец сказала женщина. Ярмарка, 1993, ячейка, 244, код, 1017. Я мысленно повторил все то, что она сказала. Это все? Да. И что бы могло все это значить? Вот невезуха. Я вернулся за стол, без конца повторяя зашифрованное послание, и вновь взглянул на шифр. Кому взбрело в голову все это? Какая-то ярмарка. 1993, вероятнее всего, год. В Нижнем Новгороде есть. Ярмарка, по крайней мере, была. И когда-то славилась на всю страну. Но что дальше? Что-то произошло на ярмарке в 1993 году? Какое-то событие? Хорошо, но что значит ячейка 244 и код 1017? Снова эти цифры. 10.17. Я решил попытать счастье в интернете. И в строке поиска набрал несколько словосочетаний со словами «Нижегородская ярмарка, 1993». Пробовал и так, и так Однако безрезультатно. Ничего конкретного. Только пространная информация об истории Макариевской ярмарки. Хотите мнение? Голос женщины из-под лампы в темноте. Прервал мои размышления. Конечно. В 1993 году от московского вокзала к зданию Нижегородской ярмарки начали тянуть ветку метро. Станцию построили, которую, однако, так до сих пор и не открыли. Стройку заморозили из-за близости к Окей, к Канавинскому мосту, опасаясь подтоплений. Могу предположить, что слово «ярмарка» и «год» указывают именно на этот факт. «Если это так, то в данном случае речь идет о станции-призраке». Призраки. Хотя... — не закончила она, и я видел, как женщина в очередной раз взяла в руки книгу и на этот раз окончательно погрузилась в чтение. «А что тогда может означать все остальное? Ячейка? Код?» На этот вопрос ответом мне было лишь молчание. Тогда я решил перепроверить информацию в интернете. Библиотекарь был абсолютно прав. Неоткрытая станция метро действительно существовала. Однако никаких данных о том, что ее в самом деле построили и как ее найти, не было. Вероятнее всего, из-за консервации проекта доступ на ее территорию был запрещен. А именно туда мне, похоже, и следовало направляться. Точнее, кто-то очень хотел, чтобы я там оказался. Откинувшись в кресло, краем глаза я заметил, что читательский билет снова лежит на полу. Он находился примерно в том же месте, откуда я недавно его уже поднял. Или в том же самом месте? А поднимал ли я его? Да, точно, я его поднимал, и абсолютно не помнил, в какой момент он вновь слетел со стола. Черт, дежавю какое-то. Нехорошее ощущение, от которого на затылке зашевелились волосы. Мне невольно вспомнился один из разработчиков «Воздух-рок», с которым мы всегда отлично ладили. Почему-то все звали его Руфус. Мы с ним часто болтали в нерабочее время. Именно он вводил меня в курс дела, когда я только перешел к ним и знакомился с игровой индустрией. Во время одной из наших бесед он говорил, что когда в игре в онлайн-режиме игроки замечают явление, называемое дежавю, то есть невозможно идентичное повторение какого-то события, Это означает, что разработчики в этот самый момент справят ошибки, что-то меняют прямо по ходу игры, фиксят и лечат. Так Руфус это называл. И теперь, когда мой читательский билет второй раз, неизвестно как оказался на полу, в том же самом положении и в том же самом месте, откуда я его уже однажды поднимал, я ощутил неясный страх от этого самого дежавю. На ум снова пришла командировка и спуск на технический этаж команды Madness Toy. Может ли окружающий меня сейчас мир быть компьютерной проекцией, симулятором, созданным людьми? Эта мысль кажется невероятной, ведь уму непостижимо, как возможно воспроизвести реальность в такой абсолютно неотличимой от оригинала форме. Однако, если на секунду представить, что такое действительно возможно, возможно то, что в данную минуту я нахожусь в компьютерной программе, то все мои проблемы разрешаются сами собой, а ситуация, в которой я нахожусь, получает свое логическое и простое объяснение. Они подключили меня к проекту 1017, после чего я проснулся в своей кровати, но уже в игре. Бред, подумал бы я когда-то, но только не теперь. Как бы ты мне сейчас пригодился, дружище Руфус, жив ли ты? Я взглянул на часы и понял, что если отправлюсь искать призрачные станции метро, то окончательно опоздаю на последний самолет в Йоханнесфельд. Господи, во что я ввязался? Главный вопрос заключается в том, верю ли я в то, что нахожусь внутри проекта 1017. Если я допускаю это, мне следует искать выход из него, и единственной зацепкой является дискета, которая ведет меня на ярмарку. Если же я не верю в этот фантастический сценарий, то мне следует отправляться домой, чтобы попытаться разобраться со всеми навалившимися проблемами без надежды на чудо. Никакого Deus ex machina. Но все же, что я теряю, если перед отъездом прогуляюсь до Нижегородского ярмарочного комплекса, известного на всю Россию просто так, так сказать, туристического интереса ради? Раз уж я оказался здесь. Хоть магнитик куплю на память. Очередным невероятным совпадением оказалось то, что Нижегородская ярмарка располагалась рядом с отелем «Дельфин». Таксист высадил меня на знакомой площади Ленина. Уже стемнело, с реки дул пронизывающий ветер, стояла промозглая холодная погода поздней осени. По дороге к ярмарочному комплексу, Я озирался по сторонам, пытаясь обнаружить хоть что-то, отдаленно напоминающее спуск под землю. В интернете мне удалось найти несколько фотографий развернувшейся на этом месте в 90-е годы стройки, поэтому кое-какие ориентиры у меня имелись. Однако, несмотря на это, я прекрасно понимал всю нелепость и бессмысленность своих поисков. Но что-то лучшее придумать мне не удалось. В итоге, потратив несколько часов и облазив всю прилегающую территорию, обойдя ярмарочный дом несколько раз, я, как и следовало ожидать, ничего не нашел. Продрогший до костей, я решил согреться горячим кофе в одном из туристических киосков, которые были щедро рассыпаны перед нарядным и ярко подсвеченным зданием-музеем. К своему удивлению, в одном из сотрудников, работающих за прилавком таких ларьков, Я узнал девчонку, которая несколько дней назад прямо из отеля «Дельфин» потащила меня в клуб. На ней была все та же вязаная шапочка с ушками и большие солнцезащитные очки. Именно эти яркие элементы ее образа помогли мне распознать в продавце ту наглую девчонку из отеля. В этот раз уже на белоснежном свитере красовался самолет во всю грудь и надпись «Я свободна». «Привет». — сказал я, подойдя к маленькому окошечку, через который покупателям выдавали покупки. «Здрасте!» — все в той же хулиганской манере ответила она, совсем не стараясь произвести приятного впечатления и что-нибудь мне продать. «Ты меня не узнаешь?» «Шутишь? Тут сотни людей проходят каждый день. Думаешь, всех реально запомнить?» — ответила она, так и не сдвинувшись с места, продолжая сидеть и пялиться в телефон. Я вздохнул, и попытался еще раз. «Мы виделись пару дней назад, вечером, в отеле «Дельфин». Я тогда только прилетел, и ты меня сразу потащила в ночной клуб. На той стороне реки. Вспоминай, это очень важно». Подошел покупатель, и мне пришлось отойти в сторону. После того, как он ушел, я вернулся к окну. «Ну, вспомнила?» С надеждой спросил я. «Нет». Девчонка косо глянула и добавила «Ты меня пугаешь. Если не отстанешь, закричу», — выдала она, при этом вновь усевшись на стул и взяв в руки телефон. «Сделай мне американо», — попросил я, вспомнив об изначальной цели своего визита в магазин. Наигранно громко цокнув языком, девчонка отложила мобильник и принялась готовить мне кофе. «Ты пойми, это очень важно». В моей жизни творится что-то неладное. Я не помню, где был и что делал два дня назад. Полиция подозревает меня в подрыве собственного офиса. Лечащий врач взбесился и требует, чтобы я немедленно вернулся домой. Она недоверчиво посмотрела в мою сторону. «Пойми, мне очень нужно вспомнить. Нужно вспомнить, что я делал 12 и 13 ноября. Понимаешь? Я был в Нижнем Новгороде, в командировке». А потом вдруг проснулся дома, в своей кровати, в Йоханнесфельде, как будто и не бывало этой командировки. Представим, что это был сон. Тогда откуда я знаю, где находится в Нижнем отель «Дельфин»? И откуда я знаю тебя? Ведь я никогда не был здесь раньше. Твой лечащий врач случаем не нарколог и не психиатр? Она подала мне кофе и протянула терминал для оплаты. «Что, неужели не помнишь меня?» С мольбой выдавил я. «Блин, да я действительно была двенадцатого в клубе. Вечер был настолько хорош, что весь следующий день оказался вычеркнут из моей жизни. Я ни хрена не помню, что было накануне. Я вроде бы была в отеле, но как, откуда и с кем поехала в клуб, хоть прибей не припомню». У меня не было слов. Я молча грел руки о горячий стаканчик, напрочь забыв, что из него еще можно пить. Мне казалось, что встреча с ней здесь и сейчас была посланием судьбы и безумным удачным стечением обстоятельств, ведь, вспомни она меня, разрешились бы все мои проблемы. Но теперь она говорит, что набухалась, и ни черта не помнит. Я невесело усмехнулся тому, как складывались события. Сплошное разочарование. Что смешного? Мне действительно было хреново. Думала о коньке отброшу. Ладно, проехали. «Скажи, ты знаешь что-нибудь о станции «Призраки»?» «О ярмарке» — станции метро, которую в Нижнем Новгороде так и не открыли. Говорят, она должна находиться где-то здесь. Вновь подошел покупатель. Я пил кофе и пытался согреться, однако это было не так-то просто, ведь мой наряд совсем не был рассчитан на такие долгие прогулки. Зазвонил телефон, и я сбросил вызов с неизвестного номера. Работаю здесь уже второй год. Тем временем продолжала девчонка. Конечно, я знаю все местные байки. Я-то и не знаю. Но ты даешь. Так это выдумки? Или станция существует? Туда как-то можно попасть? Сбрендил, что ли? Тебя ж загребут. Воскликнула она таким тоном, по которому я понял, что начинаю вырастать в ее глазах. О, снова переживаешь, что я ласты склею. «Так ведь меня в любом случае загребут, вне зависимости от того, попаду я туда или нет. Просто мне кажется, что иных способов доказать самому себе, что я не схожу с ума, как будто бы и не осталось». «Ну блин». Она сомневалась. «А что там? Что ты хочешь найти на станции?» «Есть номер ячейки и код доступа. Это уже мое дело. Если ты мне не можешь помочь с алиби, помоги хотя бы с этим». Надавил на нее я... хотя сам думал о том, с какой стати ей мне помогать, если, например, все же представить, что я обознался, и она видит меня впервые. Девушка отложила телефон и придвинулась к окошку. «Смотри, сама я туда не спускалась и на сто пудов не уверена, что это в принципе возможно, хотя слухи, подтверждающие эту самую возможность, множатся. Если отсюда смотреть на памятник, справа ты увидишь небольшой домик, похожий на вагон электрички». «Я думаю, в этом месте располагается спуск в подземку. Для начала обойди его. Сомневаюсь, что вот так просто ты его обнаружишь, поэтому слушай дальше. Рядом с ним, слева, ты увидишь съезд в подземный сквозной проезд с площади Ленина на Совнаркомовку. Если ты не заметил, эта улица располагается много ниже площади. Для этого и придумали этот проезд». «Все это — части незавершенного проекта, которые после окончания стройки обжили так, как смогли. Когда-то там даже была подземная стоянка. Пошныряй вокруг, где-то там и есть тот самый спуск. Точнее сказать не могу. Не знаю». Закончила она, пожав плечами. «Спасибо и на этом», — искренне ответил я, «поскольку эта информация значительно облегчала мне поиски». «Это не все». Существует еще версия, что из подвала дома 32 по наркомовской на станцию ведет тоннель, обнаруженный диггерами. Если не выйдет с парковкой, можно попробовать поискать этот мифический вариант. И еще слышала, что где-то с берега у одного из дебаркадеров якобы есть вход, но это уже совсем ересью попахивает. Закончила девчонка и отстранилась от окошка в вглубь киоска. Пошел снег. Минуя ярмарочный комплекс, я насквозь прошел продуваемую холодным ветром площадь и вступил на парковку перед серой громадой еще одного местного четырехзвездочного отеля. Странное вытянутое строение, на которое указывала девчонка из киоска, было окружено погруженными в сон машинами. Похожее на вагон, его нельзя было в полной мере назвать зданием. Более всего оно походило на спуск в подземку. только очень уж узкий и длинный спуск. По обеим его наиболее протяженным сторонам находились большие, мутные из-за толстого слоя пыли окна, высокое расположение которых не позволяло мне заглянуть внутрь. Судя по всему, каким бы целям ни служила эта хибара, ей явно не пользовались. С трудом обойдя сооружение кругом, на одном из его концов я обнаружил наглухо закрытую железную дверь. Ни ручки, ни замка. Лишь маленькое отверстие для того, чтобы вставить ключ. Шансов открыть эту дверь у меня не было. Справа от этого загадочного сооружения я увидел съезд, по которому, по словам девчонки, можно проехать на улицу уровнем ниже. Все бы хорошо, да только перед самым спуском был установлен кирпич, что означало, что либо проезд был односторонним, либо движение вообще запрещено. На всякий случай я убедился, что за мной никто не следит, после чего стал спускаться вниз. Дорога была пологой и сразу же начинала заворачивать влево под только что обследованное мной строение. По краям дороги ни тротуаров, ни вообще ничего. Побеленные стены, да и только. Пройдя так шагов пятьдесят, я уперся в закрытые ворота, преграждающие дальнейший путь. Никакого сквозного проезда здесь нет, и, по-видимому, уже давно. Не заметив ничего примечательного, я поднялся обратно наверх и через площадь направился в сторону Совнаркомовской улицы, где должен был располагаться выезд из этого туннеля. Оказавшись на краю площади, я приметил еще одно странное строение, похожее на квадратные шахты вентиляции, которые можно заметить неподалеку от всех функционирующих станций подземки. Она не проявляла никаких признаков работы. К расположенной внизу проезжей части вела лестница, преодолев которую я оказался у искомого выезда. Странным было то, что он тоже вел куда-то вниз, уходил под площадь метров на двадцать, и уже там, в глубине, я увидел такие же наглухо закрытые ворота и небольшую площадку с дверью, похожую на рампу для загрузки и разгрузки груза. Праздношатающийся охранник якобы патрулировал территорию. С левой стороны от спуска, на уровне тротуара, я заметил еще одну закрытую дверь, которая тоже была лишена ручки. Улица была оживленной, и людей здесь было куда больше, но я все же, стараясь не привлекать много внимания, подошел к двери и убедился, что та не поддается. Возвращаться обратно на площадь смысла не было, поскольку все, что могло представлять интерес для дела, я уже осмотрел. Оставалось попытать счастье у охранника». Однако, что я ему скажу? Что мне во что бы то ни стало нужно спуститься на станцию, поскольку велика вероятность, что тебя, мужик, не существует, что ты всего лишь компьютерная программа? Или просто без разговоров вырубить его ударом в челюсть? Зная себя, я был уверен, что в таком поединке победителем окажется он, а не я. Ко всему прочему, дверь на рампе отлично просматривалась с проезжей части и тротуара, А значит, любая затянувшаяся потасовка могла быть замечена случайными прохожими с дороги. Я вспомнил про подземный ход из подвала номер 32 и решил, что оставлю охранника на крайний случай, хотя перспектива спускаться в грязный и вонючий подвал многоэтажки меня нисколько не радовала. Но какие у меня были варианты? Я взглянул на часы. Мой самолет 10 минут назад как улетел, поэтому я был абсолютно свободен до завтрашнего дня. Загрузив на телефоне карту, определил свое местоположение и положение нужного дома. Он располагался через дорогу. Обращенный к дороге фасад первого этажа был усеян магазинами. Оказавшись с другой стороны, я осмотрел двор и понял, что, скорее всего, вход в подвал оборудован внутри единственного подъезда. На этот раз мне повезло, и вскоре, после недолгого ожидания, я оказался внутри. Спуск на цокольный этаж находился слева от лестницы и представлял собой люк в полу размерами метр на метр. Сердце мое ёкнуло, когда я увидел, что лаз заперт на замок. Однако, ощупав его, понял, что тот просто накинут, поэтому осторожно, без лишнего шума, снял замок и распахнул крышку, после чего, включив фонарь на телефоне, начал спускаться вниз. Пахло сыростью и канализацией. Потолок был низкий, приходилось пригибаться, чтобы не задеть развешанные в хаотичном порядке трубы самой различной длины и диаметра. Слева, на стене, я увидел электрощиток, одного взгляда, на который хватило, чтобы понять, электричества здесь нет. Под ногами был мокрый песок. Весь подвал был поделен на маленькие комнаты, напоминающие соты в улье. Для перемещения между ними нужно было преодолевать высокие, иногда доходящие до метра в высоту части стены, не угодив при этом в проложенные тут и там коммуникации. Вдобавок ко всему постоянно журчали сточные воды, что действовало мне на нервы, поскольку это заглушало остальные сторонние звуки, коими, как мне казалось, подвал был полон. «На кой черт я пошел на это все?» – думал я, искренне жалея, что своевременно не повернул домой. Поскольку этот дом одноподъездный, подвал должен быть небольшим. Я справлюсь быстро. Однако нужно действовать системно. Рассуждая таким образом, я решил начать осмотр подземелья дома номер 32 с правой стороны. Следуя за лучом фонаря, шаг за шагом, я обследовал каждый уголок, каждый отсек этого огромного лабиринта, тщательно проверяя бетонные плиты, стены, потолка, осторожно ступая по песчаным барханам неровного пола. Чем глубже я продвигался, тем больше хаотичная система развешанных, спускающихся сверху вниз коммуникаций, напоминала мне хитро расставленные паучьи сети, через которые приходилось то и дело перешагивать, иногда нагибаться и пролазить под ними. Продираясь вперед, я несколько раз натыкался на крыс. Поначалу меня до смерти напугали неопознанные движущиеся огоньки на границе света моего фонаря. Однако, когда я чуть не наступил на одну из этих тварей, то загадка разрешилась сама собой. Огромная, размером с трехмесячного котенка, рассверепевшая от моего неожиданного вторжения скотина, вцепилась в мой только что чуть не раздавивший ее ботинок, и лишь ударом ноги о стену мне удалось стряхнуть крысу, которая, издавая душераздирающий писк, Скрылось во тьме подвала. В одном месте из прогнившего стояка с горячей водой сочился кипяток. Течь была значительной, а труба уже находилась в таком ужасном состоянии, что в скором времени под сильным напором имела все шансы окончательно прорваться и устроить настоящий потоп. Однако и без того, в этой части подвала все заволокло паром, который точно туман вобрал в себя близлежащие предметы. И исказил окружающее пространство Фонарь здесь был бесполезен Поскольку совсем не проникал Сквозь плотные поры, А только усиливал ощущение слепоты В этом белом море Блуждая в нем, осматривая стены Я чуть было не заблудился Успел вспотеть И был несказанно рад Наконец оставить этот отрезок пути Позади На самом деле Вонь я начал чувствовать сразу Как только спустился в подвал Но к ее эпицентру мне не посчастливилось приблизиться только спустя час своих скитаний. Оказалось, что на одном из участков канализация была нарушена. Ощущение такое, будто на нее наступили, из-за чего звенья системы разъединились, и теперь оба ее несвязанных конца болтались в воздухе. По-видимому, авария произошла давно, поскольку песок уже не мог впитывать сточные воды, отчего в этом месте собралась большая лужа, в центре которой находилась Гора с дерьмом. Мне не хотелось даже допустить мысли о том, что вход на заброшенную станцию метро чисто теоретически мог располагаться где-то здесь. Когда я безрезультатно излазил весь подвал, я вернулся к этой мысли снова, однако ничто не могло меня заставить лезть в кучу человеческого навоза. Пусть даже это единственное место, которое я не осмотрел. Прошло больше двух часов, когда я, уставший и измученный, Признал собственное поражение и, отчаявшись найти что-то полезное, направился к выходу в подъезд. «Или я плохо искал, или девчонка из киоска что-то напутала. Хотя, по ее словам, теория о существовании подземного хода на станцию не более чем слух. Все равно, я никуда уже сегодня не улечу. Нужно вернуться в Дельфин, отдохнуть и завтра решить, что делать дальше». Оказавшись у люка, я обнаружил, что кто-то его закрыл. Толкнув его вверх, я убедился, что так легко он мне не поддастся. Стараясь не впадать в панику, я подлез под него и стал давить вверх всей спиной. Крышка начала медленно приподниматься. Я ослабил давление и перевел дух. За эти два часа она как будто потяжелела в десятки раз. А что если кто-то нарочно придавил ее чем-то, чтобы я не выбрался? Вдруг кто-то таким вот безжалостным способом захотел проучить любознательного гостя и запереть в подвале собственного дома. Страх подкрадывался ко мне, подкидывая все более мрачные и тревожные мысли. Немного передохнув, я, что было сил, снова навалился на тяжелую крышку. Она подавалась, но, черт возьми, как же медленно... Сантиметр за сантиметром я распрямлял колени, поднимаясь все выше и выше. На лбу выступила испарина. От сильного и резкого напряжения заболела голова. На какое-то мгновение я отчаялся и осознал, что останусь здесь навсегда. Зажмурившись и стиснув зубы, я продолжал толкать из последних сил. Вскоре стало легче, и я понял, что дверца приоткрылась уже настолько, что еще немного, и она образует с полом прямой угол. Последним отчаянным рывком я отбросил ее на пол. Перед глазами стояли темные, расползающиеся в стороны круги. Меня шатало. Оперевшись о край лаза, я ждал, пока мое состояние вернется в норму. Когда глазам вернулась способность видеть, я понял, что нахожусь в туалете. Люк, который должен был вернуть меня обратно в подъезд жилого дома. неожиданно вывел меня в общественный туалет выяснять перепутал ли я люк и по ошибке залез в какой то другой еще один существующий в подвале или это тот же самый люк каким то магическим образом привел меня в абсолютно иное пространство мне совсем не хотелось я выбрался наверх и вступил на пыльную серую плитку незнакомой уборной под двумя тусклыми мигающими лампами я увидел шесть кабинок и триписссуары напротив них Длинное горизонтальное зеркало во всю стену, под которым находилось несколько одинаковых умывальников. Вокруг валялся мусор, кафель на стенах и двери кабинок были испорчены граффити. Я провел рукой по поверхности зеркала и впервые за несколько дней посмотрел на себя со стороны. Открыл скрипучий кран, из которого тонкой струйкой, журча, потекла вода. Тщательно вымыл руки и несколько раз ополоснул лицо. Не ощутив желаемой свежести, я подошел к единственной двери и распахнул ее. Это была станция, небольшая, с одной короткой боковой посадочной платформой и единственной железнодорожной веткой, убегающей во тьму. Под жужжанием редких люминесцентных ламп предо мной пристали тишина и запустение, и ни души вокруг. Меня охватило странное непонятное волнение, как будто здесь и сейчас совершается нечто очень важное, и не без дрожи я сделал неуверенный шаг вперед. «Ярмарка», — гласила надпись на одной из стен. «Вот она, мифическая станция-призрак». Осмотревшись, слева я заметил проход еще в один зал. Эхо моих шагов громко отдавалось от каменных стен и сводчатого потолка. Я до сих пор не был уверен в реальности происходящего. Мне казалось, что еще секунда, и пол под моими ногами станет мягким, и я провалюсь в очередной сон. Если это место дремало, то своим появлением я его разбудил. Соседнее помещение оказалось просторным вестибюлем, из которого на поверхность должна была вести лестница. Однако сейчас это был тупик. С обеих сторон проход был зашит досками. На противоположной стене я заметил дверь, надпись на которой свидетельствовала о том, что здесь должен был располагаться пункт охраны метрополитена. Потянув ручку на себя, к удивлению своему обнаружил, что комната не заперта. По ту сторону меня встретила пустая, плохо освещенная комнатушка, из которой вынесли все, что можно вынести, и оставили только то, что вынести нельзя. Система хранения, состоящая из полусотни запирающихся шкафчиков, которая просто-напросто не прошла в дверной проем. Сердце мое учащенно забилось, когда я принялся искать ячейку под номером 244. «А что, если ее нет? Все зря, все пропало», — пульсировали в голове пугающие мысли. что мне делать тогда? Как выбираться отсюда? Нет, нет, черт тебя дери. Нашел. Нашел. Код 1017. Название симулятора Madness Toy, которое я при всем желании забыть теперь уже никогда не смогу. Механизм замка был простой, однако волнение достигло своего пика, руки дрожали настолько сильно, что мне пришлось остановиться, и лишь успокоившись, продолжить набирать шифр. «Щелк!» — сказал замок, и дверца сейфа отворилась. «Все время, пока я бродил по площади Ленина и подвалу 32-го дома в поисках спуска к легендарной станции метро, в моей голове всплывали самые различные предположения о том, что может находиться в ячейке под номером 244, для чего неизвестные люди послали мне посылку с указанием на нее». Какие секреты она скрывает? Что я должен узнать? Или, может, это шутка? Кто-то зло пошутил надо мной, чтобы заставить меня проделать столь долгий путь и найти пустоту. Я нагнулся и заглянул внутрь. Неужели действительно ничего? Я, пренебрегая всяческой осторожностью, с нетерпением засунул руку в темноту ящика. Под желтым светом потолочных прожекторов Я рассматривал черный мешок, в котором лежало нечто твердое и тяжелое. Книга Признаться, в эту секунду я испытал неподконтрольное уму чувство разочарования. Однако, когда вытащил ее на свет, то обомлел. Если даже эта подделка и все в ней ненастоящее, я никогда не держал в руках такой удивительной книги. Вся позолоченная, обрамленная изящными замысловатыми вензелями, инкрустированная разноцветными камешками, которые мой язык не повернулся назвать бриллиантами, несмотря на их очевидное сходство, эта книга представлялась мне священным писанием. Толстая, дорогая обложка имела ювелирную, сложную, многоярусную гравировку. Казалось, что объемные, поражающие своей оригинальностью орнаменты по углам не имеют ничего общего ни с одной из известных человечеству культур. «Черт, неужели это золото? Что, если кто-то решил подарить мне золотую книгу?» «Поглаживая декоративные элементы обложки», — думал я. Книга не имела ни названия, ни автора. Однако дизайн был настолько идеальным, что отсутствие каких-либо упоминаний не только не бросалось в глаза — Такое положение дел выглядело само собой разумеющимся. Название, имена — чушь. Глупость. Разве может быть автор усовершенства? Ведь в данном случае совсем не обязательно знать, что скрывается под обложкой. Ее оформление само по себе было самодостаточным посланием. Посланием, имевшим свой собственный смысл и ценность. Какая разница, что скрывается внутри? И без того на эту красоту можно смотреть вечно. Безусловно, это была ручная работа. Такие вещи делаются штучно, в единичном экземпляре. Объемная книга оказалась очень тяжелой, и вскоре я это почувствовал. Все еще находясь под ее очарованием, я вернулся на станцию... и опустился на скамью прямо под мозаикой, на которой был изображен постсоветский серый и безликий город. Нижний Новгород, наверное. У меня зазвонил мобильник, чему я очень удивился. На заброшенной станции под землей ловила сотовая связь. С трудом оторвавшись от священной книги, достал из кармана телефон и взглянул в экран. Звонил кто-то неизвестный. В иной ситуации я бы сбросил вызов... Однако сейчас решил ответить. «Да». «Ты уже вернулся?» Это был мой лечащий врач. «Еще нет? А почему вы звоните не со своего номера?» «Долго объяснять. Мне показалось, что ты избегаешь со мной контакта в последнее время. А я переживаю. Мне было очень важно дозвониться до тебя. Как ты себя чувствуешь?» Его голос был, как всегда, спокойным, уверенным и вкрадчивым. Обычно это располагало меня к открытой беседе с ним, однако сейчас мне это не понравилось, и я моментально взорвался. «Превосходно! Ведь я же умер!» Мои слова были похожи на издевку. «Что? Что такое ты говоришь? То есть, как умер?» «А вы что, не следите за новостями? В здании моего офиса произошел взрыв, все погибли, в одном из трупов опознали меня. «Об этом сообщили по Федеральному ТВ». «Странно, но я ничего не слышал об этом», — задумчиво проговорил голос на том конце. «Послушай, я думаю, что не стоит всему безоговорочно доверять, мой мальчик. Вероятно, произошла какая-то ошибка». «Ошибка? Вы говорите «ошибка»?» Безысходность и чувство одиночества обострились и в этот самый момент давили на меня всей тяжестью, от отчего я заводился все сильнее и сильнее». «А поддельный паспорт на имя другого человека с моей фотографией, незнамо как оказавшийся в моем кармане, тоже ошибка?» На мгновение в трубке воцарилась тишина. «На чье имя паспорт ты нашел?» — осторожно спросил врач. «Филипп, по этой сучьей подделке меня зовут Филипп Дик». В трубке послышался тяжелый вздох. «Я все понял». Тебе нужно вернуться. Возвращайся. Сказал он с отеческой заботой и добротой. Скажи, ты принимаешь прописанные таблетки? Да. Синий вариант? Нет, здесь нет синих таблеток. Черт, нервы меня подводили. Ваши кончились. В Нижнем Новгороде таких нет. И я нашел только красные. Слышите? Красные. Я говорю, красные черт бы вас побрал. Плохо. — спокойно произнес доктор. «Прилетай ближайшим рейсом». «Я не могу. Мне нужно кое-что проверить». «Что за игру ты затеял?» «Вот именно! Вот именно! Это игра! Доктор, поймите, мне кажется, что я внутри компьютерного симулятора». В этот миг мне показалось, что он все-таки сможет меня понять. «Я надеюсь, ты шутишь? Как же я тогда могу сейчас говорить с тобой, если ты внутри компьютерной игры. Док, мне было чертовски тяжело произнести это вслух. Док, вы тоже его часть. Часть этого нереального компьютерного мира. Послушай меня, сынок. Ты ошибаешься. Ты запутался. Ты попал под чье-то дурное влияние. Но ничего, это не страшно. Вместе мы это поправим. Вы говорите так, как будто я сумасшедший. «Но я не сошел с ума!» – проорал я. «А что мне думать? Сначала ты говоришь, что ты умер. Теперь ты твердишь, что находишься внутри компьютерной игры. Скажи, что мне думать о твоем психическом здоровье?» Он выждал паузу. «Пойми, ты явно не в себе. Но это и моя ошибка. В первую очередь, мое заблуждение. Теперь я понимаю, что всегда кто-то должен чем-то жертвовать. Нельзя было тебя отпускать. Ты начал пропускать сеансы, а теперь поменял препарат на в корне противоположный. Заткнись, сукин ты сын! Прекрати пичкать меня этими таблетками! Я не могу их больше жрать! Я не могу больше выносить этот ваш бархатный голосок! Не могу терпеть это ваше снисходительное отношение! Вы делаете из меня инертную, ни на что негодную тварь! Вы... Филипп! Филип, Прекрати! Слышишь меня? Успокойся и лучше возвращайся по-хорошему. Мы все обеспокоимся о тебе. Здесь тебя ждут жена и дочка. Ты о них подумал? Они переживают за тебя, ты это понимаешь? Если ты и дальше продолжишь эту игру, Филипп, я попрошу сержанта. Сансаныч! Меня зовут Сансаныч! Слышишь ты, чертово дерьмо! Сансаныч! Я орал в трубку. Орал, что было сил. Док кричал: что-то в ответ. Но я не слушал, когда же силы, наконец, покинули меня, и я замолк, то услышал одну и ту же бесконечно повторяющуюся механическую фразу. «Ошибка. Файл не найден. Ошибка. Файл не найден. Ошибка. Файл не найден». Я положил трубку. «Всегда кто-то должен чем-то жертвовать». Я выбросил телефон в мусорное ведро, глядя на то, как в платформе медленно подъезжала пустая электричка. Из нее вышли двое в черных плащах и солнцезащитных очках. Жестом они пригласили меня пройти внутрь. Я вошел в вагон, двери закрылись, поезд тронулся. Станция «Призрак» навсегда осталась позади. впереди меня ждала черная пустота и неизвестность. В руке я крепко сжимал книгу, найденную в ячейке под номером 244. Я перевернул тяжелую позолоченную обложку. На первой странице было аккуратно выведено. Сверхновый завет. Патчи, секреты, коды и правила прохождения. чистяков и а ошибка файл не найден рассказ читал роман панков